Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlawed.ru. Глава 35. Привлечение беды. Искатели приключений редко соблюдали законы, но они редко были ненадёжными. Так было потому, что в заработке на жизнь большинство из них полагалось на свою славу. Даже если бы в этом мире было недостаточно развито коммуникация, было бы очень мало искателей приключений, которые бы нарушали самые основные правила. Например, они редко просили повышения цены до начала сражения, но сейчас они сделали как раз это. Анна гневно смотрела на эту группу из шести человек. Гарнизон молодых людей долины Белой реки уже собрался за ней. Лицо Андре было красным, и если бы Анна не сдерживала его, он бы уже начал спорить с этим искателем приключений. Остальные девять искателей приключений, Ежевика, И три одиночки решили посмотреть. Казалось, они соблюдали правила, но Анна знала, что если она не сможет сдержать эту группу, ей придётся пойти на компромисс. В этом случае другие тоже попросят повышения цены. Это было разумно. Мы уже обсудили контракт. Анна старалась оставаться максимально спокойной, разговаривая с ними. Вы уже подписали его, и если нарушите его, Вы потеряете свою репутацию. Эта группа была второй после Ежевики. Они сильно выросли за последние полгода, но у них всё ещё была достойная репутация, поскольку они завершили много заданий. Анна очень разозлилась, когда они вдруг захотели изменить контракт и получить большую награду. И они хотели в два раза больше, чем обговаривалось. Это было невообразимо. Незкауровневые искатели приключений не сделали бы что-то подобное, и она была не идиоткой. Она уже чувствовала, что что-то идёт не так. Цели этой группы были не так просты. Похоже, они хотят замедлить эту миссию. Анна увидела это в глазах лидера группы. Неужели кто-то действует из тени? Их заставили принять наше задание, а потом разорвать контракт повлияв на возвращение долины Белой реки. Так думала Анна. «Мисс Анна, наша группа «Рысь» заслуживает доверия». Лидер группы был рейнджером Альбиносом. Его внешность не была его сильной стороной, но его навыки были совершенно исключительными. Этого парня звали Верн, но все называли его Котом. Он был лидером группы «Рысь». Он сузил глаза и спокойно сказал «Рысь». У нас не было никаких возражений против предыдущего контракта. Тогда почему вы хотите его нарушить? холодно спросила Анна. Потому что недавно мы узнали, что контракт содержит ложь, сказал кот. До меня дошла некоторая информация. Друг сказал мне, что в племени гномов вдали не белой реки есть колдун. Вот возмездие за награждение при работе с колдуном нормально, разве не так? Мисс Ан, поэтому предлагаю отменить предыдущие контракты и подписать новый. Анна сердито сказала: "Невозможно". Кот сузил глаза, и атмосфера в гостиной стала тяжёлой. В это время капитан Еживике сказал: "Если там есть колдун, повторное подписание контракта является общим правилом. Однако я не знаю, правдивы ли эта информация или нет, так что Еживика пока воздержится от принятия стороны. Ну, если рыси будут платить в два раза больше, мы тоже потребуем повышения вознаграждения. Это нормально? У трёх одиночек была такая же позиция. Если вознаграждение рыси удвоится, их награда также должна была быть увеличена, иначе у них не было бы достаточной мотивации. Анна глубоко вздохнула, и на её лице внезапно появилась улыбка. На самом деле, даже если она была раздражена, когда команда Рысь попросила повысить награду, она не была удивлена. Марвин уже догадывался, что такое произойдёт. Он догадывался, что искатели приключений могут использовать это, чтобы вызвать проблемы. Группа Рысь и Ежевики были хорошими группами. Если мотивом Ежевики была болезнь ребёнка лидера, то какой была причина Рыси? Марвин думал об этом и провёл приготовление. Подумав обо всём этом, она сказала: "Точно. В этом племени гнолов в долине белой реки есть колдун. И это колдун второго ранга". Группа рысь не могли не улыбаться. Эта девушка пойдёт на компромисс. Зрачки кота всё ещё были расширены, и мало кто мог понять, что подразумевает его выражение лица. Раз так, Давайте обсудим новый контракт. Говоря это, внутренне он усмехнулся. Новый контракт. Мы приняли это задание не ради твоих денег. В процессе составления нового контракта они должны будут вернуться в прибрежный город, что займёт много времени. Господин сказал им, как они должны действовать, и за это они получат огромную сумму денег. В глазах кота можно было увидеть странную улыбку. Новый контракт. Анна холодно рассмеялась. "Простите, мы не планируем подписывать новый контракт. Если ваша группа Рысь хочет нарушить контракт, вам придётся заплатить штраф". Что? Все из Рыси были шокированы. Она на самом деле отказалась? Даже капитан Ежевики не мог ни встать. "Мисс Анна, если есть колдун, сложность задания существенно возрастает. Я думаю, контракт необходимо пересмотреть". Он не хотел создавать проблем, но как лидер, он должен был взять на себя ответственность за жизни своих подчинённых. Как опытный искатель приключений, он знал, что с колдунами крайне трудно справиться, даже если это гнол. Анна сказала: "Лидер гнол в действительной колдун. Это так. Но чтобы разобраться с этим колдуном, мы пригласили эксперта. Вы получаете свои деньги только за то, что убьёте остальных гнолов. Вот и всё." Эксперт. У кота внезапно появилось плохое предчувствие. Эта ситуация была далеко от его ожиданий. В это время к ним приближалась тихая тень. На нём была маска, на поясе висели парные кинжалы. Извините, я опоздал, сказал Марвин низким голосом. Убийца в маске. Атмосфера в гостиной тут же стала агрессивной. Марвен спокоен стоял там, испуская пугающую ауру. Искатели один за другим поднимались, глядя на него. Все они были искателями приключений первого ранга, и они очевидно знали о том, что убийца в маске, способный уничтожить банду Ахерон, был намного сильнее их. Лидер банды Ахерон был настоящим экспертом второго ранга. К тому же, этот убийца был связан с ликвидацией семьи Миллер, убийства в богатом районе. Все знали, насколько это было трудно. Но этот парень действительно преуспел. Этот убийца в маске уже стал влиятельной фигурой в прибрежном городе. Марвин ничего не говорил, и Анна холодно сказала: "С Колдуном разберётся убийца в маске. Вы разбираетесь с другими гноллами. Вы всё ещё видите проблемы в контракте?" Анна говорила довольно властным тоном, уставившись на Ката. Команда «Рысь» не знали, что сказать. Они думали, что их действия были идеальными. Но появление убийцы в маске все испортило. Кот потел, думая, как выбраться из этой ситуации. «Кто-то назначил высокую цену за твою голову», заговорил искатель приключений одиночка. «Но ты смеешь появляться перед нами?» Это был тот боксер. Он был крепкого телосложения, и на руках были календарные, кассеты, которые оказались чрезвычайно жёсткими. Его прозвали Скалой. Это не значило, что у него были невероятные защита. Это значило, что он мог разрушить камень любой твёрдости. Попробуй напасть. Марвин повторил это не только ему. Он говорил всем, но больше всего он смотрел на группу Рысь. Его глаза выглядели холодными, как лёд. В таком случае Еживики не имеет никаких возражений. Капитан Еживики взял инициативу на себя и сказал: "Если мы не будем сражаться с Скулдуном, цена фаль не справедлива". Он посмотрел на Марвина и добавил: "Кроме того, нас не интересует ваша голова, сэр, мы только хотим закончить задание". "У меня есть возражение". Увидев, как капитан Еживики принимает решение, кот не смог усидеть на месте. Он успхнулся сможет ли он справиться с колдуном второго ранга если он не сможет разве нам не придётся столкнуться с ним боксёр скала также злобно улыбнулся точно репутация убийцы в маске действительно велика но как насчёт его силы и вот он внезапно изменился сер верн не лучше ли вашим людям проверить его я слышал что мистер грин из вашей группы также использует кенжал Было бы лучше, если бы он испытал силу убийцы в маске. Ха. «Ночной рейнджер» Никита Король специально для сайта aulade.ru Глава 36. Три движения. Услышав скалу, кот проклинал его внутри. Этот парень явно пытался воспользоваться ситуацией и отправить человека-кота, чтобы посмотреть, сможет ли он получить какую-то выгоду. Этот грубый боксер был очень находчивым. Анна холодно наблюдала за этим абсурдом. Единственное, что её удивило, это то, что после принятия решения капитан Ежевики все её члены отступили, что означало, что у них не было возражений. Но они не ушли, а просто стояли в стороне, видимо, желая посмотреть на шоу. Всем было любопытно, насколько силён убийца в маске, внезапно получивший славу. Кот не знал, что делать. Но если он уйдет сейчас, планы от того человека определенно будут испорчены. Штрафом за невыполнение задания была довольно крупная сумма денег. И хоть аванса того человека было достаточно для покрытия штрафа, это все равно понизит их репутацию. Это того не стоило. Будет лучше, если они смогут гладко разрушить план по возвращению долины Белой реки. На самом деле это не было хорошим поступком, но они могли только попытаться извлечь максимальную пользу из этой ситуации. В конце концов, они были искателями приключений, а не подчинёнными того человека. "Грин", сказал кот. Когда позвал лидер, молчаливый шатен тут же сделал шаг вперёд. На нём был хороший набор кожаных доспехов, но в отличие от Марвина, он владел длинной саблей. Это длинная сабля немного походила на японскую катану, но она была шире и толще. Это означало, что его удары обладали большей рубящей силой. Грин был хладнокровным мастером клинка. От его рук пали бесчисленные монстры и искатели приключений, и большинство из убийств были очень жестокими. Один взмах, два удара. Странствующий воин. Марвин сузил глаза, сосредоточившись на движениях Грина. Такие сабли использовались только классом второго ранга, странствующим воином. Очевидно, этот парень не обладал данным классом, но казалось, что он хотел идти по этому пути. Странствующие воины обладали впечатляющей ловкостью, но их сила также была довольно высока. При достаточном импульсе их клинок мог разделить врага пополам. В его прошлой жизни такие Быстрые и жестокие движения были популярны среди игроков, но Марвин знал, как подавить этот класс. Мисс Анна, даже если вы сказали, что нам не нужно сражаться с колдуном, нам всё равно нужно проверить силу этого убийцы в маске. Пусть он сразится с нашим бойцом пятого уровня. После этого мы будем уверены, холодно сказал кот. Я думаю, убийца в маске не будет возражать. Если мы выиграем, ты заткнёшься, ответила Анна ещё более холодным голосом, после чего продолжила с намёком на отвращение. Либо убирайся отсюда и плати штраф, либо помоги нам отбиться от этих гнолов. Конечно, прямо ответил кот. Если бисер в маске покажет навыки, которые смогут убедить его, он не будет возражать, временно изменив свои планы. Пойти и завершить миссию было хорошим делом. Тот человек, если бы он сказал, что тут будет убийца в маске, он бы не решился прийти. Молодой лорд Долины Белой реки на самом деле безрассуден, если он осмелится нанять разыскиваемого преступника, чтобы вернуть свои земли. Согласно информации кота, всё было не так просто. Многие наблюдали за этими землями. Даже если возвращение этих земель пройдёт успешно, у молодого лорда может появиться много неприятностей после этого. Думая об этом настроении кота, стало намного лучше. В это время убийца в маске холодно сказал: "Я не сражаюсь. Я убиваю". Казалось, что после этих слов в гостиной стало холоднее. "Этот парень слишком высокомерен". Грин, гневно сжимая свою длинную саблю, безжалостно бросился на Марвина, который опирался на прилавок, намереваясь его убить. Анна и Андрей были поражены. Они хотели остановить его, но было слишком поздно. Взгляд Анны был сосредоточен на Марвине. Она боялась не за то, что ему причинят вред, а за то, что он действительно убьёт Грина. Уход одной из групп был бы очень хлопотным, потому что восстановление долины Белой реки без того было трудным делом. Марвин всё ещё опираясь на прилавок, сузил глаза. Он не двигался, пока Грин не оказался перед ним. В этот же миг он начал действовать. Достижение 20 единиц ловкости дало ему сильную реакцию. Его глаза были сосредоточены на правом плече Грина с самого момента его рывка. Эта часть тела дёрнется первой, когда противник спланирует атаку. Правое плечо Грина дрогнуло, означая то, что он применил силу. Тело Марвина двинулось вперёд и он в одно мгновение встал перед Грином. Все вздрогнули. Такая реакция с этим странным движением. Не успев договорить, они услышали звук того, как Марвин обнажил кинжал. Это был его правый кинжал. Так как Грин также использовал свою правую руку, и его сила определенно была выше Марвина, прежде чем остановить его атаку, он должен был использовать немного более сильное движение. Несмотря на то, что движущий бой дал рукам Марвину более или менее одинаковое мастерство, в его руке всё ещё был разрыв в силе. Грин был шокирован. Прежде чем он успел поднять свою длинную саблю, он уже получил удар рукоятью кинжала. А! Грин вскричал, прежде чем быстро прийти в себя. Он сразу же атаковал снизу, направив остриё сабли на нижнюю часть тела Марвина. Марвин упихнулся. «Ха, кажется, он слишком часто видел этот трюк!» Второй удар. Левая рука. Он поставил простой блок, который не требовал большого мастерства. Пока он мог найти слабое место длинной сабли, он мог остановить импульс. Для Марвина сделать это было просто. «Ляск!» Марвин остановил атаку. Но в то же время третья атака Марвина была уже в пути. Двуручный бой был могущественным навыком из-за способности сражаться в многозадачном режиме. Его левая рука блокировала, а правая атаковала. Холодный кинжал продолжал блестеть под светом свечи. Кинжал был нацелен на шею Грина. Даже если Грин был в кожаных доспехах, он просто не мог противостоять кинжалу Марвина. Он стоял с пустым взглядом, чувствуя себя подавленным. Движение Марвина и его скорость реакции создали ощущение, что он будто полностью видел движения Грина. Три движения. Ему нужно было всего три движения, чтобы загнать Грина в угол. Кот был шокирован, и он чувствовал, будто его кишки полезли от сожаления. Если этот, этот кинжал продолжит движение, жизнь Грина остановись, крикнул кто-то в тревоге. На самом деле это была Анна. В следующую секунду импульс кинжала Марвина замедлился, прежде чем слегка ударить по плечу Грина. Ляск. Грин потел. Он отпустил свою саблю, и она упала на землю. В гостиной поднялась сумиха. Грин считался экспертом среди искателей приключений низкого уровня в прибрежном городе. Но он не мог выдержать трёх движений, когда столкнулся с убийцей в маске, и глядя на всё это со стороны, он был сильно потрясён. Как воин, он не смог справиться с комбо кинжала. Если бы мисс Анна не крикнула вовремя, возможно, во всяком случае слова о убийце в маске снова должны будут подняться. Что касается Грина, как человека, стремящегося стать странствующим воином, он получил серьёзный удар по уверенности. На преодоление этого кризиса у него уйдёт много времени, и сможет ли он полностью восстановиться, было под большим вопросом. Внутри себя Марвин похвалил Анну, потому что она крикнула в идеальное время. В противном случае, чтобы сохранить образ убийцы в маске, ему пришлось бы расправиться с Грином. Хотя они не планировали это заранее, Марвин запугал их, а Анна успокаивала. Таким образом, группа смутных наёмников будет знать своё место. Скорее кто-то опомнился и помог Грину подняться. Она заметила, что он весь был в поту. Было ясно, что эта демонстрация оказала на него невероятное давление. Скала, стоящий в стороне, ничего не сказал, но его выражение было серьёзным. Когда Марвин выразительно на него посмотрел, на его лице можно было заметить страх. Боксёр явно находится в невыгодном положении, когда сражается против мастера кинжала. Скала пришёл к выводу, что если он пойдёт против убийцы в маске, он потеряет свою жизнь. Но был кто-то, чьи навыки кинжала были близки к совершенству даже если некоторые его действия были странно жестокими, их можно было назвать совершенно ненормальными. Ещё вопросы есть? улыбнулась Анна. Искатели приключений в гостиной не сказали ни слова. Старый коллега, видя, что произошло, начал приносить еду и напитки, и когда все начали есть, напряжение немного ослабло. Анна не позволила искателям приключений проходить регистрацию в гостинице. И она начала планировать их действия. На входе в долину Белой реки стояли четыре гнола, двое из которых были лучниками. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlet.ru. Глава 37. Тактика. Мутировавшие земляные волки были сильнейшими существами на стороне гнолов. Даже группа Ежевика не могла смотреть на них свысока. Окружённые членами своей команды, два капитана подошли ближе так же, как и одиночки. По нашей информации, гнолы создали здесь караул. Завтра вечером мы должны неожиданно атаковать это место. Мы не можем допустить бегства. У них два гнола-война и два лучника. Но проблема не в них. Наиболее сложными противниками будут шесть мутировавших земляных волков. Она достала старую карту и описала ситуацию в углу. Её стиль написания был очень лаконичным и организованным с помощью всего нескольких предложений. Она чётко описала ситуацию. Даже два опытных капитана были в восторге. Эта полуэльфийка была по-настоящему талантливой. С обоих сторон леса стоят часовые, и там тоже есть мутировавшие волки. У нас есть какие-нибудь идеи? Анна посмотрела на двух капитанов. Очевидно, у Марвина уже был план. Но сначала он позволил Анне спросить искателей приключений. Он хотел посмотреть, есть ли в этой группе талантливые искатели приключений. Кот молчал. Его подчиненный только что проиграл убийце в маске, введя его в очень плохое настроение. Исходя из текущей ситуации, разрушить эту миссию было очень сложно, потому что они не могли действовать слишком явно. Он мог только молиться, что они допустят ошибку и уйдут побеждённые. Таким образом, они смогут получить деньги и сохранить свою репутацию. К сожалению, у другого капитана были другие мысли. Как капитан группы Ежевика, Гру имел большой опыт. Он немного подумал и сказал: Возможно, мы могли бы использовать ловушки. С мутировавшими волками трудно справиться, поэтому атаковать их в лоб определённо не очень хорошая идея. Однако мы можем заманить их в ловушки. Войны гнолые в среднем на втором уровне, но уровень волков определённо выше, чем у них. Это значит, что часовые не контролируют их. Возможно, мы сможем что-то сделать с этим. На лице Анны появилась улыбка. Люди Живики были достаточно надёжны. У нас с господином Гроудина кое-мысли. Мой план такой же. Мы выманим шестерых волков в ловушку за лесом и убьём их, используя метод, придуманный нашим лордом. Конкретно скажу всё позже. Мистер Верн, э, так как с шестью мутировавшими волками разберутся наш гарнизон и команда господина Гру, ваша команда Рысь будет отвечать за четырёх гномов. Хорошо? Она улыбнулась коту. Кот чувствовал себя беспомощным. Чему он может возразить в этом плане? Их великая команда Рысь не сможет справиться с четырьмя гноллами так, если он действительно разрушит миссию таким образом, его команда потеряет всё уважение в прибрежном городе. Касаемо искателей приключений Одиночек, в первой битве им не нужно было ничего делать. Им нужно было только стоять в стороне и веселиться. Что ж, уже поздно, мистер Вёрн. Вы с вашей группой можете разойтись по комнатам, чтобы отдохнуть, сказала Анна Ути не слишком мягким, но и не слишком жестоким образом. Её намерения были совершенно очевидны. Гарнизон и Ежевика будут вместе работать против мутировавших земляных волков, поэтому им необходимо несколько тактик. Однако она не хотела, чтобы это услышали члены рыси. Верн позеленел, но убийца в маске внезапно встал и пошел на второй этаж. Три искателя приключений-одиночки вернулись в свои комнаты. Униженные члены Рыси могли только покинуть гостиную. Обсуждать завтрашнюю тактику остались только Анна и Гру. Туалет на втором этаже казался немного грязным. Старик явно не очень тщательно убирал его, потому что у него уже долгое время не было посетителей. Член Рыси вернулся в свою комнату, оставив подавленного кота, который в одиночку пошёл в туалет. Чёрт возьми, эти якобы лёгкие деньги не такие уж лёгкие. Он проклял всю ситуацию и пошёл в туалет. Но вдруг на его шею беззвучно опустился кинжал. В тени спрятался человек, и это был убийца в маске. Ты? Что тебе надо? Испугался кот. Он хорошо знал, что у рейнджера есть навыки скрытия, потому что он также был рейнджером. Но он не ожидал, что этот убийца в маске на самом деле спрячется в туалете и нападёт на него здесь. О чём думает этот парень? Он же не собирается меня убить, правда? Думая об этом, он начал потеть. Не делай глупостей, холодно сказал Марвин. О чём ты? Кот окоченел. Его скрытое движение к кинжалу было ясно замечено Марвину. «Борьба в верхушке прибрежного города — это не то, в чем такой мусор, как ты. Можешь участвовать», — эмоционально сказал Марвин. «Я знаю, за тобой стоит большая шишка. Он думает, что барон Марвин всего лишь молодой дворянин. Но ты на самом деле думаешь, что все так просто, как кажется, да?» Из доброты я тебе напомню не делай глупости если ты совершишь ошибку которая приведёт к провалу возвращения долины белой реки и из-за чего моя миссия не будет выполнена тогда ты когда не получишь награду которую обещал тебе тот человек поверь мне это не будет проблемой как я знаю убийство Это очень легко. Бом. Марвин отбросил ката в сторону, убрал кинжал и вышел из туалета. Кот сильно потел, а несколько предложений Марвина вертелись в его голове. Он был очень подозрительным человеком, но он был очень и задачен убийцей в маске. Этот парень, известный как барон Марвин, был всего лишь дворянином в тяжёлом положении, тогда как он смог нанять такого могущественного эксперта. Возможно, его кто-то поддержал? Задумавшись об этом, он не мог не начать дрожать. Борьба с сильнейших людей определенно не была чем-то, в чем могла участвовать такая небольшая группа, как он. Если они не будут осторожны, их просто принесут в жертву. Убийца в маске говорил о задании. Возможно, кто-то приказал ему помочь в возвращении долины Белой реки. И этот человек определенно не тот мальчик Марвин. Чтобы иметь возможность отправить такого эксперта, у человека определённо должна быть власть. Убийца в маске наделал столько шума в городе, но его даже не поймали. Не говорите мне, код вдруг подумал о чём-то, и это напугало его до смерти. Волшебники. После дела Миллера всемогущие волшебники неожиданно объявили, что они не могут найти никаких следов убийцы. Это было абсурдно. После того, как волшебники начали править этим миром, все верили, что волшебники способны на всё. Они не смогли найти убийцу. Это ложь. Ведь так, если убийца в маске работал на главу полка волшебников, это всё объясняло. Разум Ката был бы действительно грозным. За такое короткое время он построил такую невероятную связь. Это боже. Если всё так, то убийца в маске на самом деле человек. Лорда города мэрия всего лишь пёс, следящий во дворе лорда. Я чуть не сделал ошибку и не пошёл против лорда города. Небеса! Так вот как кот глупо стоял в дверях туалета не меньше 10 минут, медленно приходя в себя. В этот момент с нижнего этажа поднялся Гру и странно на него посмотрел. Верн вдруг осознал, что ведёт себя странно. Он молча вернулся в свою комнату, не зная, о чём и думать. Гру вернулся в свою комнату. Как только он открыл дверь, его глаза сузились, и он выхватил свой меч со спины. Здесь было что-то не так. В его комнате кто-то был. Не нервничи. В комнате зажгла свеча. Марвин спокойно сидел и смотрел на Гру. Я лишь хочу поговорить с тобой. Гру не ослабил бдительность. «Ну а кто?» – осмелится расслабиться, столкнувшись с убийцей в маске. Его руки все еще держали тяжелый кинжал, и он был готов атаковать в любое время. «О чем?» «Мы совершенно не знакомы», – прямо сказал Гру. «Давай поговорим о твоей дочери. Я хочу знать о ее состоянии», – серьезно сказал Марвин. «Ночной рейнджер». Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 38. Чума. Что ты слышал? нахмурившись спросил Гру. Он всегда становился очень напряжённым, когда речь заходила о его дочери. Обычно он был спокойным и стойким человеком, но у всех были слабости. Очевидно, что слабостью этого человека была девушка, которая ещё несколько месяцев назад была полна жизни. Я ничего не слышал. Я слышал только о том, что она больна, просто сказал Марвин. Я лишь интересуюсь её состоянием. Гро немного колебался, прежде чем наконец заговорить. Её болезнь довольно серьёзна. Доктор сказал, что она продержится не больше нескольких недель. Мы обратились к священникам серебряной церкви, но низкоуровневые священники были бессильны. Единственной надеждой оставалось Благословение священника высокого уровня, но их услуги довольно дорогие. Мы должныли много денег, но это этого всё ещё недостаточно, откровенно сказал Гру. Хотя убийца в маске был огромной угрозой, он всё равно рассказал правду. Она заболела внезапно? спросил Марвин. Да, это так. Гру был удивлён. "Возможно, ты доктор в маске, а не убийца?" "Но уж нет. Просто во время путешествия я видел несколько похожих случаев". Марвин небрежно показал свой невероятный опыт. "Да такой ветеран приключений, как Гру, не видел ничего подобного". "Что? Ты видел эту болезнь?" Гру взволновался. Сейчас его заботила только дочь. Его жена умерла в молодости, поэтому свою дочь он считал самым ценным сокровищем. Он был готов дать ей всё возможное, чтобы удовлетворить её просьбы. Таким образом она стала избалованной и своевольной девушкой, которая весь день дурачилась на улице с какими-то плохими людьми. Гру ничего не мог с этим поделать. Как искателю приключений, не быть круглый год дома было обычной вещью. Он мог только продолжать зарабатывать деньги, чтобы удовлетворять её потребности. Но, когда она заболела, Груп почувствовал, будто его собственное сердце было вырезано. Конечно, именно поэтому я и спросил, медленно сказал Марвин. Она жалеет и видает, а её глаза сияют. На её шее есть маленькие чёрные пятна, похожие на оспу. Услышав его, Гру был шокирован. Ты? Откуда ты знаешь? Он начал дрожать. Гру, тебе повезло. Не многие на Финане знают об этой болезни, спокойно сказал Марвин. Не удивляйся тому, что я тебе сейчас скажу. Твоя дочь не подхватила болезнь. На самом деле, это чума. В истории Финана она появлялась лишь 3 раза и каждый раз она уносила несколько соседних городов. Тёмный сладкий яд. Я не знаю, слышал ли ты о нём. Стоя перед Марвином, Гру был ошеломлён. Тёмный сладкий яд на самом деле был чумой, которая пришла от бога чумы. Этот злой бог хотел, очень давно хотел, повеселиться на Фейнане. Его совершенный мир был наполнен ужасом, чёр мой и повсеместной смертью. Он повсюду распространил тёмный сладкий яд. Все заражённые будут выглядеть истощёнными, но в их глазах всё равно будет свет. В это время они начнут видеть галлюцинации, заставляя жертв думать, что они достигли небес. Их аппетит увеличится, и всё, что они ели, будет питать чёрные пятна на шее, которые будут постоянно истощать их жизненные силы. Тёмный сладкий яд был невероятно пугающим, и каждый раз, когда происходила вспышка чумы, многие люди теряли жизнь. Первая вспышка тёмного сладкого яда произошла в эпоху эльфов. В то время люди имели очень низкий статус, а качество жизни очевидно было довольно плохим. Когда разразилась чума, заражена была почти десятая часть человечества. Благодаря чему сила Богачу мы чрезвычайно возросла. В это время прибыл святой. Он принёс с собой метод избавления от тёмного сладкого яда, спасая человечество от бездны страданий. Фамилия этого мудреца была Брандо, но его имя было неизвестно. Некоторые говорили, что он был воплощением эльфийского бога, в то время как другие считали, что он был воплощением бога волшебства. Короче говоря, после того, как святой обработал тёмный сладкий яд. Он исчез из мира Финана. Название Тёмный сладкий яд также исчезло. Люди постепенно забыли об этой страшной чуме. Но Марвин помнил. Вспышка тёмного сладкого яда также послужила одним из признаков начала хаотичной эпохи, хотя его источник и был быстро подавлен легендарными волшебниками. Но это был лишь небольшой ход бога чумы. Ничего больше. Записи Фейнана были очень чёткими. Святой не был воплощением бога. На самом деле он был смертным, мастером травником и мастером аптекарем. Конец этой чуме положили не святые лекарства. На самом деле, когда бог чумы распространял чуму, он был невнимателен и распространил чуму в западном лесу, что очень сильно разгневало бога природы. Бог природы вспыхнул гневом и, благодаря своей невероятной божественной силе, подавил слабого бога чумы. У жалкого бога чумы не было времени распространять свое влияние, когда его божественность была почти уничтожена богом природы. К счастью, бог страха, бог разрушения и другие злые боги помогли ему, иначе он был бы запечатан богом природы в бутылке. С тех пор бог чумы, начал действовать осторожно, ничего не предпринимая против богов. Он потратил много времени, чтобы распространить своё влияние в другом месте, медленно восстанавливая свои силы. После того, как бог природы, эльфийский бог и другие старые боги второго поколения медленно становились менее активными, он начал расти и хотел попробовать снова. Первое нашествие тёмного сладкого яда было лишь небольшим экспериментом, ничего более. Сейчас различные боги планировали атаковать магический бассейн вселенной. Для каждого бога, независимо от слабой и сильной божественной силы, это был очень очевидная возможность. Магический бассейн вселенной был великим благословением как для волшебников, так и для человека. Тем не менее, он был оковами и ограничениями для богов. После ухода Бога волшебства Ленса, они тут же хотели его сломать. Они ждали лишь возможности. Прямо говоря, моя дочь неизлечима. Губы Гру побледнели. Услышав введение Марвина о тёмном сладком яде, он начал сильно потеть. Его дочь была заражена чумой. Это было ужасно даже не говоря о её спасении, если об этом узнают другие, её могут сжечь заживо испуганные люди. Точно. Даже если в этом мире были волшебники, при столкновении с чем-то вроде чумы, они всё ещё были такими же невежественными, как средневековые люди земли. Заразился чумой, считаешь, что ты уже труп. Страх распространялся даже быстрее, чем язвы. В некотором смысле Паника и чума были идеальным сочетанием. К сожалению, бог страха и бог чумы были мужчинами, и они не могли объединиться. Они могли лишь изредка встречаться и помогать друг другу. Если бы твоя дочь была неизлечима, я бы не сидел здесь, эмоционально сказал Марвин. На самом деле, я знаю метод, который может спасти твою дочь. Что? Правда? Гров внезапно увидел надежду. Убийца в маске не должен был его обмануть. Он уже сказал довольно много, так что у него должна быть некоторая уверенность. Гру чувствовал прилив энергии. Не волнуйся. Тёмный сладкий яд спит довольно долго, только тогда, когда кто-то умрёт, заражённые взорвутся. В то время чума быстро распространится по воздуху. «У нас еще есть время. Сейчас самое главное — вернуть долину Белой реки, потому что способ спасти твою дочь случайно находится в замке барона Марвина». Собравшись уходить, Марвин похлопал Гру по плечу. «Расслабься. Такая нервозность не будет хорошим подспорьем в завтрашнем сражении». Гру ответил хриплым голосом, но с улыбкой. «На самом деле, большое спасибо». Даже если я не знаю, какие у вас отношения с бароном Марвином, мы, Ежевика, непременно выложимся на этой миссии. На следующий день, с наступлением темноты, все закончили подготовку и спокойно собрались на сторожевых постах по обе стороны леса. Согласно планам, гарнизон группы Ежевика пошли в одну сторону, в то время как рысь и три одиночки пошли в другую. Выпустите наживку равнодушно сказала Анна. Гру, стоящий в стороне, кивнул. Одна женщина позади него внезапно наклонилась вперед и начала читать заклинания. И вскоре она превратилась в красивого пятнистого оленя. Пятнистый олень дважды прыгнул и внезапно бросился в лес. «Ра-а-а-а-а!» Шесть мутировавших земляных волков заметили оленя. «Ночной рейнджер!» Никита Король специально для сайта olate.ru. Глава 39. Ловушки. Плохо. Мы на самом деле привлекли всех мутировавших волков одновременно. Группа, прячущаяся в лесу, не могла не по мрачнеть. Первоначальный план состоял в том, чтобы за один раз привлечь только часть мутировавших волков, после чего устранить их небольшими группами. Сейчас, когда они столкнулись с шестью мутировавшими земляными волками, давление было очень высоко. Но, подумав о убийце в маске, который стоял позади них и обладал пугающей силой, и о гарнизоне долины Белой реки, члены Живики чувствовали себя очень спокойно. Педнистый олень проворно скакал по лесу, следуя уже установленному плану. Все встали на свои места. Марвин спокойно стоял на ветке большого дерева, сосредоточенный на операции. Эти мутировавшие земляные волки действительно игнорировали приказы обычных гномов. Они слушали только самые основные команды колдуна, но они ещё не могли удержать свои инстинкты. Это была хорошая новость. Скорость пятнистого оленя была довольно высока. На самом деле, если она использует больше силы, она могла легко оторваться от этих волков. Но ради плана ей приходилось притормаживать. На самом деле, эти мутировавшие земляные волки были довольно сильны, но им казалось, не хватало взрывной силы. Возможно, такова была цель украшения. Педнистый олень быстро добрался до запланированного места. Шесть земляных волков прибыли почти одновременно. Шести ловушек не хватает. Марвин посмотрел в сторону гру, который привязался за большим деревом. Гру слегка кивнул. Двое мужчин мгновенно достигли понимания. Взаимодействие между опытными искателями приключений было очень хорошим. Зачастую одного взгляда было достаточно, чтобы сообщить о своих намерениях каждому по одному. Взрывная мощь Гру, может быть, не настолько высока, как у Марвина, но его силы было достаточно, чтобы сдержать мутировавшего земляного волка. Оставшихся 4 волков возьмёт на себя гарнизон И остальные. Марвин уже всё спланировал, и пока они следуют плану, проблем быть не должно. Марвин спрыгнул вниз и бросился навстречу мутировавшему земляному волку, настигнув его в расплох ударом по голове. Всё выглядело так, будто он использовал большую силу спины волка для сохранения равновесия после прыжка. С другой стороны, Грун нацелился на другого мутировавшего земляного волка со своим тяжёлым мечом. Инстинкты мутировавшего волка были неплохими. Фактически он использовал свои твёрдые когти, чтобы столкнуться острым тяжёлым мечом. Два соперника, человек и волк, начали соревноваться в силе. У Марвина всё выглядело довольно просто. Он использовал довольно много способностей, поэтому убийство мутировавшего волка не должно быть большой проблемой. Двадцати ловкости было вполне достаточно, чтобы дать ему возможность понимать Когда бегущий волк сделал внезапное движение, он внезапно наклонился и со звуком вытащил тонкую серебряную проволоку. Это была крепкая серебряная проволока, оружие, купленное в гильдии рейнджеров, а также очень необычное орудие убийства. Даже если она не была необычным предметом, она считалась довольно сильным обычным оружием. Мутировавший земной волк лихорадочно задергался своим телом, пытаясь сбросить Марвина со спины. Но ноги Марвина крепко держали спину волка. Он воспользовался моментом, когда волк взревел и поднялся, чтобы безжалостно обернуть вокруг его шеи проволоку. Тёмная серебряная проволока сжимала шею волка. Тот болезненно ревел, но даже его рёв был подавлен этой проволокой. Марвину казалось, что он взлетел, когда он подпрыгнул и схватился за ветку. Он сделал тугой узел на толстой и прочной ветке и прочно стоял на дереве, глядя на безумно бьющегося на земле оборотня. Крепкая серебряная проволока продолжала сжиматься на шее, когда волк продолжал бороться. Вскоре его мех начал наливаться кровью, но его движения становились всё более и более резкими. Этот зверь был невероятно глуп. Если бы у него был разум, он бы понимал, что лучше не двигаться. Но интеллект явно не был его сильной стороной. Он даже начал судорожно убегать с этого места, пытаясь держаться подальше от пугающего Марвина. К сожалению, вскоре из-за своих глупых действий он умер. Цель убита. Получено 98 единиц боевого опыта. Мутировавший земной волк не оставил лута, поэтому Марвин не был заинтересован в его обыскивании. Он посмотрел на гру и узнал, что он своей силой подавлял мутировавшего волка. Силу этого парня действительно нельзя недооценивать. Его сила действительно велика. Марвин быстро убрал серебряную проволоку и отправился в заранее оговоренное место. Но он не знал того, что Грук был ещё больше поражён, увидев то, как Марвин легко справился с мутировавшим земляным волком. Оружие, похожее на серебряную проволоку, можно было легко достать, но использовать её могли очень немногие люди. Использовать эту штуку для убийства было лишь мечтами, не говоря уже о сражении с таким пугающим зверем. Тем не менее, Марвин это сделал. Неужели ловкость этого парня уже достигла предела? Управлять своим телом на таком уровне невозможно без долгих тренировок. Кто он такой? Он так внезапно появился на юге? Возможно, это рейнджер с севера? Капитан Еживицкий был озадачен, но его руки не расслаблялись. Ха. После яростного крика Гру увидел возможность и использовал мощный кровожадный удар на голове мутировавшего земляного волка. Вух! Этот удар расколотил голову пополам, разбросав повсюду мозги волка. С другой стороны, четверо волков, которые гоняли пятнистого оленя, также имели плохой конец. Пятнистый олень бросился в подготовленное место и замедлился, двигаясь вокруг ровной земли. Несмотря на то, что она превратилась в оленя, её вес всё ещё был очень небольшим. Она была, по крайней мере, на 2/3 легче мутировавших волков. В результате, когда четыре оборотня, спешащие убить её, подбрались ближе, они все попали в ловушку, которая была заранее выкопана в земле. Это была огромная, довольно грубо замаскированная яма, но с учётом интеллекта мутировавших волков этого было достаточно. Яма не была очень глубокой, Волки взревели, пытаясь выбраться, но они не могли ничего поделать. Яма была покрыта сосновой смолой с рапсовым маслом. Марвин попросил Анну подготовить их заранее, и она сразу же купила их. Гнилая сосновая смола низкого ранга и дешёвое масло. Эти, казалось бы, бесполезные вещи стали проклятием мутировавших волков. Они продолжали давить друг друга, постоянно скользили и не могли выбраться. «Сжечь их!» Один из членов гарнизона бросил факел. Фью! Пламя тут же объяло всю яму. Мутировавшие земляные волки бесконечно выли. Они боятся огня. Это самая большая слабость мутировавших волков. Марвин смотрел на то, как пламя безжалостно поглощало волков, чувствуя себя удовлетворенным. Он заметил, что мех волков был уже пропитан маслом и смолой. Звуки надрывного завывания волков не были слышны в лесу. Гарнизон всё ещё держал в руках оружие, не отвлекаясь. Члены Живике собрались вокруг Гру, который только что закончил разбираться со своим волком. Они были вполне удовлетворены результатами этой первой битвы. Среди них не было жертв, и что было самой важной целью искателей приключений, Именно поэтому, когда они смотрели на Анну, их глаза были наполнены большим уважением и благодарностью, потому что это был план Анны. Только они не знали, что всё спланировал Марвин. Рейс должны были избавиться от гномов, ведь так женщина, превращаясь в оленя, изменилась обратно. Теперь на ней было мало одежды, лишь простое пальто. Изменение формы было довольно раздражающим. Каждая трансформация непременно разрывала одежду. Хм. «Девять человек против четырех г trzeba». «Если они не смогут с ними справиться, им лучше не возвращаться», сказал другой член команды. Все были довольно расслаблены, и только Марвин оставался бдительным. Все было потому, что он знал о возможности провала. «Ра-ар-арр» С рёвом из ямы выпрыгнула огромная фигура. Все были поражены. Этот мутировавший волк фактически использовал тела других волков, чтобы выпрыгнуть из ямы. Такая прыгучесть была далеко за пределами его собственных способностей. Должно быть, это произошло из-за кризиса, который проявил его потенциал. Он ворвался в группу, всё ещё горя. Гру был встревожен. Не сказав ни слова, он схватил свой тяжёлый меч обеими руками. Но кто-то был быстрее его. Марвин закрутил свои кинжалы-близнецы безумным чаем вперёд. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта outlawed.ru. Глава 40. Подавление. Осторожно, закричал Гру. Он тоже заметил пугающее пламя на земляном волке. Даже если убийца в маске и был силён, не проявив должной осторожности, он мог потерять свою жизнь. Благодаря многолетнему опыту своей команды, Гроу позволил им действовать самостоятельно. Очевидно, этот мотивировавший волк быстро сгорит, им нужно было лишь некоторое время его отвлекать. Почему убийца в маске настолько безрассуден, подумал Гроу. Он взмахнул своим тяжёлым мечом с такой скоростью, что он был не медленнее Марвина. В эту долю секунды Марвин уже появился перед пылающим волком. Он выглядел не сравненно спокойным и вдруг оттолкнулся от земли и высоко прыгнул. Он сделал невероятное сальто высоко в воздухе и овернулся от лап пылающего волка, безжалостно воткнув два изогнутых кинжала в самую слабую часть шеи волка. Но это было не всё. После этого его ноги приземлились на рукояти обеих кинжалов. Левая и правая ноги Марвин положил силу, и оба кинжала разрезали шею волка. Пляп, в воздух взметнулась кровь. Голова волка отделилась от остальной части тела. Марвин спокойно спрыгнул вниз. Мутировавший волк, выскочивший из огненной ямы, был стрелой в конце полёта. После мощных атак Марвина его здоровье тут же достигло нуля. Вы совершили обычную атаку. Удар нанёс сильные повреждения, став сокрушительным ударом. Цель мертва. Вы получили 120 единиц боевого опыта. Марвин радостно смотрел на журнал боя. Этого мутировавшего волка можно было считать выдающимся по сравнению с другими. Иначе он не принёс бы настолько больше опыта, чем предыдущий. К сожалению, мутировавшие волки, умершие в яме, не принесли ему ни единицы опыта. В ином случае он смог бы быстро заработать много опыта. Все вокруг были ошеломлены, увидев его сражение. Кто-то из команды ежевика пробормотал. Наконец-то я понял, как он смог убить Диафиса. Остальные молчали. Гру, который бросился вперед, глупо стоял на полпути. Такие умения были просто неслыханными. Его движения были за пределами физических способностей. Скорее всего, всё это было достигнуто благодаря боевому опыту, реакции, острому уму, а также совершенному контролю над телом. Сколько же тренировался этот человек, чтобы достичь этого уровня? Они не могли подумать об этом. На самом деле, Марвин просто любил играть в игры, не более. Континент Феинан был очень привлекательной игрой. Каждая деталь выглядела очень реалистично, так же как в реальной жизни. Внутри игры он был как рыба в воде, не только в прокачке, но и в убийствах. Он часто сражался с сильными экспертами. Он дрался в дуэлях почти с каждым классом. А также он понимал всё из них. Его разум контролировало его тело. Он тренировал себя в игре постоянными убийствами и смертями. Быть самым сильным убийцей среди игроков было совсем непросто. Благодаря своему разуму и контролю над телом, Марвин безусловно стал очень пугающим существом здесь, на финале. Но чтобы добраться до таких высот, ему ещё нужно время. Ему ещё нужно было расти. К сожалению, сейчас времени не хватало больше всего. Приближалось великое бедствие. После убийства шести мутировавших земных волков, Члены жевики смотрели на Марвина с уважением. Такими были искатели приключений. Покажи сильные способности, и это убедит всех других смотреть на тебя в новом свете. Несмотря на то, что благодаря плану наибольший вклад внесла Анна, если бы не Марвин, который смело бросился убивать того плачущего волка в самый опасный момент, другие, возможно, были бы ранены или убиты. Сражения были настолько беспощадными, что любой мог умереть. С другой стороны, у группы из девяти человек, естественно, не было проблем с устранением четырёх жалких гнолов. Даже если кот всё ещё задумывал создать неприятности, если бы кто-то узнал, что девять экспертов не смогли убить четырёх гнолов, группу Рейс навсегда бы потеряла свою репетацию. Но после вчерашней угрозы Марвина, как он мог хотя бы подумать о чём-то подобном? особенно после того, как они снова объединились. Он явно заметил небольшие изменения в взглядах Ежевики, когда он смотрел на Марвина. В их глазах было уважение, которое было трудно объяснить, как будто они уважали силу Марвина. Кот не знал, что произошло в лесу, но убийца в маске должно быть показал пугающую силу, иначе в обычных, властных глазах членов Ежевики не было бы такого выражения. Верн предполагал, что силы его группы была меньше силы Еживики. Зная об этом, он полностью отказался от причинения неприятностей. Лучше было просто закончить эту миссию. Касаемо того важного клиента, он просто лишится награды. Его мышление изменилось, и он снова стал активным. Что делаем дальше? Проберёмся в замок. Внезапная атака? Анна покачала головой. Нет. Мы возьмём их штурмом, но не замок, а северную шахту. В северной шахте было два мутировавших волка, беспокойно патрулирующих окрестности. Казалось, магнолов они вели себя спокойно, будто не чувствовали надвигающейся опасности. Используем только половину наших сил, сказала Анна. Мы должны позволить одному бежать. Но остальных нужно уничтожить. Дать одному бежать? Все были несколько удивлены. Отпустить гнола и дать позволить сообщить об атаке? Разве это лучше скрытой атаки? Я понял. Капитан Рыси был достоин своей известности, потому что у него был острый ум. Он понял всё первым. Мы используем половину наших сил, как колдун, их лидер безусловно высокомерен. «Отпустив кого-то, мы можем вывести его из себя, если это так, но не нужно будет атаковать замок. Они сами придут на северную шахту». «Ты прав, таков наш план», — кивнула Анна. «Постой, ну что, если этот колдун не высокомерен? Разве мы не рискуем?» «Ну, в пустую», — поспешно спросил Верн. Лорд Марвин уже дал мне план действий на случай, если они не попадут в эту ловушку, спокойно сказала Анна. А пока давайте выполнять план. Дамы и господа, в этот раз вам не нужно действовать. Пусть со всем разберётся наш гарнизон, сказала Анна. Услышав это, молодые люди долины Белой реки уже не могли сдерживаться. Они уже хотели убить несколько гномов, чтобы излить свою ненависть. Они были вынуждены бежать с родной земли из-за этих гномов. Они не могли принять такое постыдное чувство. Искатели приключений пришли сюда только за деньгами, но Андрей и остальные были здесь ради своего лорда и чести. Братья! Андрей поднял тяжёлый меч двумя руками. Он, как и гру, был воином, но его уровень был немного ниже, только 4. Другие члены гарнизона были примерно равны. Все были третьего и четвертого уровней, однако их преимущество заключалось в их подготовке. Они могли координировать друг с другом, а также у них было довольно хорошее оборудование. Даже если поддержанное оборудование армии прибрежного города было немного старым, оно все еще было нормальным оружием. Андре сказал только одно слово и больше ничего. «Убивать!» Молодые люди позади меня вот тут же распоलाल. Кто знает, как долго они ждали этого слова. Они почти задыхались. Чёртовы гнолы вторглись в их родной город. Если бы не приказ лорда, они бы уже сражались насмерть с этими гнолами. Теперь, когда капитан уже отдал приказ, чего им было ждать? В их разуме было одно слово: убивать. Когда разъярённые члены гарнизона выбежили из леса, большинство гномов не были готовы к бою. Вуф! Андрей взревел, размахивая тяжёлым мечом, и разрубил двух гномов так же легко, словно нарубил овощи. Остальные тоже не сдержались и бросились вперёд, смело нападая на врагов. Там была крабавая баня, и это длилось всего 3 минуты. Бой уже завершился. Обоих мутировавших волков до смерти порубили Анна и Андре, а трупы гнолов были разбросаны по земле. Только один гнол, который был немного быстрее остальных, скрытно убегал, хотя многие могли его видеть. Гнолы, расположенные у северной шахты, были уничтожены в одно мгновение. Ночной рейнджер. Никита Король. Специально для сайта aulade.ru Глава сорок первая. Погающая шахта. Искатели приключений так ничего и не сделали. На сражении в диких землях распространилось простое правило распределения добычи. Оно заключалось в том, что выгоду получают те, кто внёс свой вклад. В этом бою искатели приключений не внесли свой вклад, поэтому они не могли взять добычу. Но под руководством Анны они начали разбивать лагерь гномов, используя брёвна Чтобы укрепить некоторые туннели шахты. Почему эти гнолы не разбили лагерь на краю шахты, и было бы легче защищаться? Кот задавался вопросом. Никто не смел ему ответить, ведь гнолы уже были мертвы. Никто не знал, о чём думали эти животные. После устроенной кровавой бани ярость гарнизона Долины Белой реки в какой-то степени была ослаблена. Они тщательно складывали трупы гнолов и сжигали, не забыв позаботиться о добыче. На самом деле гнолы были очень бедны. У них не было ничего стоящего. В лагере можно было найти только простые и грубые предметы. В основном это была еда. Но такую еду ели только гнолы, кобольды и гоблины. Во время второй эры человечество было подобно этим расам, приспособленные к плохим условиям. Они ели любую пищу, которую могли получить. Но возвысившись, человечество привыкло к хорошей пище, и теперь они не могли есть корешки деревьев и подобное, по крайней мере, никто не станет есть их в мирное время. Анна подготовила двух членов гарнизона, которые отвечали за провизию. Они несли достаточно пищи, и вся она состояла из душистого хлеба, сушёного мяса и достаточного количества воды. Вещи гнолов они выбрасывали без озарения совести. Единственными полезными вещами были брёвна. Их можно было использовать для построения простых укреплений. Если гнолы действительно обманутся и попадут в ловушку, эти укрепления снимут некоторую часть давления. Время шло быстро. Солнце опустилось за горизонт и наступил вечер. Все работали над созданием нового лагеря, и сейчас он выглядел намного более приличнее, чем у Гнулов. «Кажется, я должен взять первую смену». Наблюдение ночью было просто необходимо. Кто знал, может, колдун нападет ночью? Все тянули жеребий, и боксеру скале попалась первая смена. В это время Марвин внезапно подошел и сел на камень у туннеля шахты. «Я буду защищать тебя», Выражение лица Сколли поменялось. Он не знал, что и думать. Все странно смотрели на Марвина. В итоге после оклика Анны большинство из этих отправилось отдыхать. Они знали, что завтра обязательно случится большое сражение. Несмотря на то, что Марвин обещал взять на себя колдуна, другие воины гнолов тоже не были шуткой. Даже Если они не были ровнее искателей приключений один на один, всё становилось сложнее, когда их было много. Они должны иметь достаточную энергию, чтобы суметь отреагировать на любое внезапное изменение на поле боя. От костра случился треск. Скала и Марвин молча сидели друг напротив друга. Скала внимательно следил за движениями Марвина. Честно говоря, он не понимал Марвина. В прошлый раз в гостинице Искала сказал ему, что его интересует его голова. Этим он действительно мог навлечь неприятности. Возможно, трёх его ударов было достаточно, чтобы убить Грина, который был немного сильнее его самого. Такая сила была чрезвычайно пугающей. Если бы существовало лекарство от сожалений, он бы точно не провоцировал этого пугающего человека. Но на самом деле Марвин с самого начала совершенно не беспокоился о скалах. Он вызвался дозорным только по соображениям безопасности, не более. Странно. Гнолы не совсем дураки. Почему они не построили свой лагерь у выхода из тоннеля шахты? Разве так он не будет легче защищён? Возможно, другие быстро отмахнулись от подобных мыслей, но Марвин чувствовал, что здесь что-то не так и он чувствовал нечто подобное раньше. Но он не мог вспомнить, где. Такое чувство заставило его чувствовать раздражение. Он неподвижно сидел на камне, стараясь вспомнить. К сожалению, это не работало. Что происходит? Как только Марвин задумался, нахмурившись, он услышал слабый вздох рядом с ухом. Этот звук. Марвин вдруг почувствовал, что его кровь заледенела. Это какой-то навык страха. Он тут же отреагировал, ведь в его журнале строений было чётко написано, что прошла проверка сопротивляемости страху. Результат был очевиден, так как у него был подарок Ванессы, безголовой девушки. Его сопротивление легко выдержала этот навык. И в этот момент, когда Марвин заметил тёмную тень, плавающую в туннеле шахты. Так вот оно что. Марвин наконец понял, Он знал, что происходит. Неудивительно, что эти гномы не построили лагеря в туннеле. Дело в том, что они не хотели, скорее всего, они не смели разбить лагерь здесь. Если я сейчас войду в туннель, я точно найду несколько тел гномов. Вдруг понял Марвин. Казаем мы скалы сидячего перед ним. Казалось, он ничего не заметил. Это было нормально, его слух был недостаточно острым, чтобы ощутить эти неуловимые движения внутри туннеля. Так это они. Похоже, мне очень повезло, подумал Марвин. Он тут же открыл окно своего персонажа и увидел 46 неиспользованных очков навыков в классе Рейнджера. Он отправил 25 очков в слух. На самом деле, он не совсем был готов улучшать этот навык, но подумав о текущей ситуации, он это сделал. Ведь высокое восприятие и слух были одними из самых важных навыков в классах скрытности. 25 очков в слухе было достаточно, чтобы слух Марвина стал достаточно острым. Едва различимый звук, который он слышал ранее, стал более чётким. В журнале сражений тут же появился ряд строк проверок на страх, и он легко прошёл все из них. Этот эффект страха был довольно слабым. Он совсем не представлял для Марвина угрозы. Напротив, это сильно заинтересовало Марвина. Что ты делаешь? Скала был поражён тем, что убийца в маске резко поднялся. "Я загляну внутрь, а ты продолжай наблюдать. Гнолы всё ещё могут прятаться в туннелях, я быстро". Марвин солгал, оставив Скалу наедине с костром. Его тень быстро исчезла в темноте шахты. "Идти в шахту посреди ночи? Неужели он не боится столкнуться с призраками шахты? Какой странный", пробормотал Скала. Не заботься о нём. Костёр продолжал трещать. В тёмном мрачном туннеле шахты Марвин одной рукой держал факел, а другой кинжал. Воздух внутри был не так уж плох, поэтому пламя факела было довольно большим. Он время от времени наклонялся, чтобы взять немного земли. После этого он шёл в определённом направлении. Он уже был уверен, что в этой шахте что-то было. Как только Марвин встал во главе долины Белой реки, шахтёры сообщили что в шахте есть монстры. Но гарнизон не нашёл никаких монстров во время осмотра шахты. Впоследствии во время работы шахтёры иногда видели некоторые странности, но они всегда возвращались живыми. Таким образом, этот вопрос был отложен до сегодняшнего утра. Марвин уже догадался, что было в шахте, ведь он знал почти каждого монстра на Финане. Но это странно. Обычно они не нападают на людей или другие формы жизни, если не ошибаюсь. Возможно, здесь есть источник разложения. Думая об этом, Марвин ускорился. Как раз когда Марвин повернулся, из ямы вылетело странное лицо, стремясь безжалостно укусить его. Выражение лица Марвина не изменилось. Он отошёл на полшага назад и быстро бросил вперёд факел. Но это странное лицо на самом деле не боялось огня. Оно открыло рот и съело факел. Единственный источник света в шахте исчез. Только пара тёмно-красных глаз можно было увидеть в темноте. Каждая пара глаз была на новых, странных лицах. Марвин спокойно наклонился ближе к земле. Он замедлил дыхание и вытащил что-то из кармана. Ночной рейнджер Нике де Король специально для сайта aulait.ru. Глава 42. Кинжал нефрита, изумрудки. В туннеле шахты было очень тихо, лишь звуки дыхания постоянно повторялись. Воля Марвина была сильна. Каждая проверка страха была пройдена успешно. Именно поэтому он и осмелился войти в шахту. Огромные странные лица были дикими существами, духами земли. Духи земли были довольно редкими существами. Поговаривали, что у души пропавших шахтёров, погибших в шахтах, превращались в духов земли. Эти существа жили в состоянии, которое было наполовину духовным и наполовину физическим. Они выглядели довольно странно. Звуки дыхания на самом деле были результатом движения духов. Каждый такой вздох нёс в себе слабый страх. Трусливые люди сразу же испугались бы этого, но Марвин не был трусом. Обычно духи земли не нападали на людей. Они были добрыми, но эти духи, казалось, были чем-то испорчены. Они были раздражительными, быстро злились и нападали на Марвина. Марвина весьма интересовал источник их испорченности. Такие источники Обычно создавались из магической силы волшебников. Из-за утечки магической силы существа с низким интеллектом могли пострадать от влияния магии и начать демонстрировать очень необычное поведение. А в эту эпоху волшебные предметы были весьма ценными. С другой точки зрения, место скопления духов земли определённо имело сокровища. Марвин всегда делал всё возможное, когда искал сокровища. Он вынул что-то из своей раковины пустоты, и это было не что иное, как большой фаерворк. Даже если духи Земли не боялись огня, они все равно боялись большого количества света. Марвин бесшумно достал огниво и мгновенно зажег фаерворк. Несмотря на то, что это был самый простой фаерворк, который сделал деревенский кузнец, он все равно загорелся, каждую долю секунды. Тем не менее, он всё равно мог едва показывать половину эффекта навыков вспышки. Из-за сильного света раздражительные и злые духи земли сразу же широко раскрыли свои кровавые рты, но они не издали ни звука. Поэтому люди в лагере всё ещё не знали о том, что происходит в шахте. Марвин был не против. Он воткнул палку фейерверка в землю и обнажил кинжал. Сильный свет явно препятствовал движением зимних духов. Они двигались сильно щурясь, а их движения были довольно неуклюжими. Касаемо Марвина пришло время ему идти на всё. Держав в руках оба обычных изогнутых кинжала, он метался туда-сюда между странными лицами, будто рыба в воде. Его изогнутые кинжалы не останавливались, и вскоре Марвин убил почти 20 духов. Дух земли в среднем был третьего уровня, но их боевые силы была довольно посредственной. У них был относительно высокий уровень из-за навыка страха. Обычным людям было бы довольно выйти наружу, находясь под страхом, и нагляд их жертвы не могли контролировать своих мышц, и даже самые обычные атаки могли привести к травмам или даже смерти. Но на Марвина не действовал страх. Это была бойня. 24 духа земли принесли Марвину в общей сложности 609 единиц боевого опыта. Это было довольно щедро, но Марвин знал, что такой способ прокачки не работает долго. Духи земли были довольно редки. Марвин был вполне доволен. Закончив убивать духов земли, Марвин продолжил идти. Идя вперёд, он видел несколько трупов гномов. Казалось, эти духи были довольно жестокими. У гномов была низкая мудрость, поэтому они легко становились жертвами навыков страха. Они не могли сражаться с духами земли в 8 шахте. Они могли только построить свой лагерь подальше от шахты. Туннель шахты был не очень глубоким, но в нём было много ответвлений. До того, как шахта была заброшена, в ней работало довольно много шахтёров. Вероятно, в то время духи земли ещё не были сильно повреждены и лишь преследовали шахтёров, но не нападали. Несколько месяцев назад всё было по-другому, и даже если бы он несколько месяцев искал вслепую, то Возможно, ничего бы не нашел из-за сложности шахты, но он знал, что делать. Земные духи обычно находились возле скалистых стен. Подземная почва также немного изменилась от воздействия духа в земле. Изначально твердый камень становился немного мягче. Марвин двигался, время от времени приседая, стараясь придерживаться максимально мягкой части земли. Прежде чем найти источник разложения, он убил ещё две группы духов в земле, получив ещё 377 единиц боевого опыта. В глубине шахты была пещера. В пещере было растение с длинными лозами, на каждой лозе были длинные колючки. Ядовитое растение. Марвин рассматривал лозы. Откуда оно взялось? Яд, выработанный этим видом очень ядовитого растения, Эмель довольно сильной токсичность, но на злых духов земли повлияло не оно. Неужели я пришёл не туда, подумал Марвин. Но Марвин не стал пускать всё на самотёк. В конце концов, это были его земли. Очень ядовитые растения не росли без фундамента. Если бы он дал этой лазе созреть, она могла бы вырасти в очень пугающий тип растительного монстра. Несмотря на то, что растительные монстры были не способны двигаться, у них было удивительно сложное строение тела. Особенно повзрослев, они могли стать устойчивыми к огню. Насколько я знаю, только у нескольких волшебников было такое ядовитое растение. Его использовали для экспериментов. Кроме того, есть пастухи. Возможно, эта группа злых людей следит за долиной Белой реки. Марвин начал размышлять, но все же... Не колеблясь, разжёг на земле огонь. Даже если очень ядовитое растение было довольно опасным, ему нужно было ещё повзрослеть. Сейчас у него были только маленькие лозы, и этого было недостаточно, чтобы создать проблемы. Большой костёр сжёг их по частю. На самом деле, с этими лозами было очень трудно справиться. Он мог бы окунуть в яд свои кинжалы, но у Марвина не было поблизости аптекаря или мощного оценщика предметов. Он не был готов к тому, если случайно отравится сам. Закончив с костром, шахта была заполнена дымом. Марвин закрыл нос рукой и начал искать. Из-за его подозрительности ничего не могло ускользнуть от его глаз. Но он никак не ожидал найти под пеплом ядовитого растения сундук с сокровищами. И вдобавок ко всему, на сундуке не было замка. Оказывается, истинный источник разложения здесь, вдруг понял Марвин. В сундуке с сокровищами было много вещей вместе с главным виновником возбуждения духов земли. Это была наклоненная бутылка, жидкость в которой странно пахла. Марвин слегка понюхал жидкость и сразу же начал задыхаться. Какой кислотный запах! Это волшебная кислота. Магикализированная кислота была похожа на очень ядовитое растение. Оба из них принадлежали пастухам, которые использовали их для распространения зла по всему Фийнану. Магикализированная кислота была очень летучей. Она распространялась в воздухе и гас легко заразил духов земли с низким интеллектом. Но всё было из-за того, что эта бутылка была наклонена, и казалось, что её наклонили. Не специально. Марвин что-то пробормотал и снова начал осматривать пепел, где нашёл кусочек костей. Эти кости было довольно трудно распознать, потому что они были сожжены в огне. Казалось, что они принадлежали высокой гуманоидной форме жизни. Пастухи. Неужели в долину белой реки приходят пастухи? Зачем? Задавая вопросы, Марвин находил на них предполагаемые ответы Этот пастух должно быть умер из-за того, что не был осторожен при обращении с ядовитым растением и многокализированной кислотой. Кажется, он хотел положить их в сундук с сокровищами и закопать, но прежде чем он это сделал, он умер. Ранг этого пастуха не должен был быть очень высоким. Он мог умереть и от серьёзной травмы после погони. Вопрос был в том, Зачем он пришёл в эту шахту? Даже Марвин, с его огромным опытом, пока не мог ответить на этот вопрос. Он отложил тело пастуха в сторону и закрыл бутылку в сундуке, чтобы остановить распространение кислоты. Таким образом, духи земли вернутся в норму. В сундуке было ещё две вещи: зелёный нефритовый кинжал и толстый конверт. Марвин взглянул на кинжал и тут же был сильно привлечён. Мастер этого кинжала, похоже, не использовал на нём навык сокрытия, поэтому Марвину нужно было применить простой осмотр, чтобы посмотреть на атрибуты кинжала. Кинжал нефрита замородки. Плюс один. Ночной рейнджер. Никита Король, специально для сайта aulade.ru. Глава сорок третья. Хитрый колдун. Это предмет плюс один. Несмотря на это, он все еще считается необычным предметом, но на Фейнане было не так много людей, которые могли зачаровать предмет. Марвин чувствовал себя счастливым. Держа кинжал нефрита за моритки, он не мог не покрутить его несколько раз, пребывая вне себя от радости. Кинжал нефрита за моритки плюс один. Качество необычное. Атака 6-9. Эффект – раскол брони плюс пять. Чары плюс один – Парирование плюс пять. Похоже, этот кинжал использовался пастухом для самообороны. Свойства раскола брони и парирования были совершенно противоположными. Кинжал, способный на парирование, что за чертовщина? Марвин не мог не посмеяться над тем, кто наложил чары на этот кинжал. Однако, обдумав это, он подумал, что этот, казалось бы, бесполезный атрибут парирования может действительно пригодиться в некоторых сражениях. Марвин не был вором, и даже если он мог использовать кинжалы разных типов, это всё равно ослабило бы мощь его боя парными кинжалами. В результате Марвин мог использовать этот кинжал только как третье оружие. Он заменил обычный кинжал Наталии кинжалом нефрита Замаритки. В критический момент он мог опустить свой изогнутый кинжал и схватить этот для внезапной атаки. Это давало ему широкий спектр моделей атаки. Только жаль, что в этом сундуке не было изогнутого кинжала. Если бы это был необычный изогнутый кинжал, боевая сила Марвина поднялась бы на целый ранг. Решив проблему с долиной Белой реки, я должен буду получить пару первоклассных изогнутых кинжалов подумал Марвин. Рейнджеры с парным стилем боя зарабатывали на жизнь своими клинками. Целый день держать в руках пару обычных кинжалов, разве это было не стыдно? Кроме бутылки кинжала, внутри сундука был конверт. Конверт был запечатан воском. После осмотра конверта и подтверждения, что на нём не было ничего похожего на ловушку или проклятие, он его открыл. В нём было письмо написанное с использованием специального кода пастухов. Марвин надеялся найти этот язык в своем классе благородного, но, к сожалению, он понял, что не может читать закодированный язык пастухов. И это было неудивительно. Организация пастухов, последователи бога чумы и змей-близнецов судьбы, все они были активными силами зла на Фейнане. У них была специальная система секретных кодов, которую они использовали для связи, и всем помогли. Кто не был пастухом, было довольно трудно прочитать закодированный язык. Их заклятым врагом был совет переплетённых птиц на севере. Они были мощной силой, которую сформировали друиды, среди которых было много могущественных друидов легендарного уровня. Пастухи повсюду сеяли высокотоксичные семена, семена, которые раздражали живых существ. Это сильно обидело друидов. Как люди, ответственные за поддержание гармонии природы, они отдавали всё, чтобы уничтожить пастухов. Возможно, друиды могли понимать язык пастухов. После получения добычи Марвину больше не нужно было оставаться в шахте. Осмотревшись ещё раз и убедившись, что он ничего не пропустил, он начал возвращаться к входу шахты. В этот раз он не встретил никаких духов земли. На вернувшись в лагерь, он понял, что все уже проснулись и были полностью готовы к бою. Большинство искателей приключений скрывались в проёмах входа в шахту или за препятствиями в лагере. Только члены гарнизона долины Белой реки открыто стояли за укреплением, готовые сражаться. Далеко в темноте горел факел, а рядом с ним можно было увидеть несколько пар светящихся глаз. Гнолы пришли. Они пришли так быстро? Я думал, что они будут здесь только завтра в полдень. Я не ожидал, что этот Колдун будет настолько решительным. Они на самом деле появились до рассвета. Марвин незаметно подошёл к Канне и задал пару вопросов, чтобы понять ситуацию. Эта группа гномов пришла сюда только что. К счастью, оба их рейнджера были на чеку, и один из них был лучником Джоуи. У Джоуи был такой же класс, как у Марвина, однако у него была врождённая способность кочевник. Его зрение было очень острым, и он смог обнаружить даже скрытых разведчиков в темноте. Именно благодаря силе этого парня они смогли избежать скрытой атаки. Согласно данным, четыре разведчика гнолов скрытно приближались к лагерю, но Джоуи быстро отреагировал и безжалостно их убил. Это заставило Марвина смотреть на него в новом свете. У этих искателей приключений действительно были хорошие навыки. Он использовал шесть стрел за один раз. Из них четыре стрелы попали в цель, прошептала Анна. Такую точность редко можно встретить даже среди чистокровных эльфов. Марвин кивнул. Ему не нужны были слова Анны, чтобы понять, насколько выдающимися были способности этого парня. Кроме того, помимо кочевника у Джоуи определённо была другая, удивительная специальность. Иначе он не был бы способен на такое. Такой талантливый человек. У Марвина были мысли на его счёт. Что нам теперь делать? После того, как атаки гномов провалились, они стали осторожнее и больше не нападали, что потом спросила Анна. Она попросила искателей приключений спрятаться в шахте, где их не могли увидеть гномы. Таким образом, они продемонстрировали только часть своей силы членам гарнизона и Джоуи. Это был очень разумный ход. Сколько там гномов? Спросил Марвин. Так как сегодня не было лунного света, его зрение было близко к нулевому. Ему не удавалось увидеть количество врагов. "Я не знаю", серьёзно покачала головой Анна. Их группа состояла из обычных людей. Никто не владел ночным зрением. Чтобы заметить разведчиков, Джоуи полагался лишь на своё восприятие, не более. Он не мог сказать, сколько гномов было у врага. «Это не имеет значения. Мы можем подождать. Скоро рассвет, если я не ошибаюсь. Они нападут после рассвета. Продолжаем придерживаться изначального плана», сказал Марвин, все обдумав. Сказав это, он нашел укрытие и хорошенько отдохнул. «Зачем гнолам нападать после рассвета?» «Все просто. Их глаза были подобны глазам диких волков. В ночи они светились слабым зеленым светом. А люди...» способны полностью спрятаться в темноте. Таким образом, они превратятся в живые мишени. Если их скрытая атака не удастся, они пострадают гораздо больше. Этот колдун не был дураком. Напротив, колдун, способный управлять племенем, обычно должен быть очень умён. Конечно же, они не будут просто так отдавать жизни своих подопечных. Они нападут на рассвете. Это был лучший вариант но он никак не мог себе представить, что Марвин уже подготавливал большую ловушку. Всё прошло согласно ожиданиям Марвина. После неудачной скрытой атаки им не пришлось беспокоиться об атаке гномов. Они отдыхали и выжидали рядом с северной шахтой. Помимо нескольких мутировавших волков, чьей вой слышался время от времени, остальные гномы ждали. Такая ситуация была довольно редкой, потому что ожидание не соответствовало характеру гномов. Марвин был очень этому рад, потому что если всегда непослушные гномы были бы так организованы, это означало одно. Колдун был среди них. Раз ты пришёл, даже не думаю уходить. Марвин был очень взволнован, хотя ещё не полностью отошёл от сна. Рейнджеру первого ранга было довольно сложно убить колдуна второго ранга, не говоря уже о хаосе сражения. Мысль об этом взбудоражила его кровь. Даже с силой и опытом Марвина ему тоже нужна была удача. Но если все действительно провалится, у Марвина останется выход. Он верил в свое мастерство и силу, но еще больше верил в свой разум. По мнению Марвина, настоящий эксперт никогда не колеблется в бою. Скорее, он твердо поднимает свое оружие, продумав все на несколько ходов вперед. И Марвин определенно был таким человеком. Время медленно шло, и вот-вот должен был наступить рассвет. Члены гарнизона поочерёдно поднимали оружие, готовясь к бою. В основном они все сражались в ближнем бою. Среди них было только два лучника. В конце концов, обучение лучников стоило дорого, и у них всё ещё должен был быть талант. К тому же, стрелы стоили довольно дорого. К счастью, Джоуи был тоже лучником. Мало того, что у этого парня были впечатляющие методы убийства, он также мог обеспечить хорошую поддержку. Гноллы вдалике начали становиться беспокойными. Вдруг шесть мутировавших волков взвыли и вырвались из группы гнолов, рванув вперёд. Он действительно хочет использовать обратнее, чтобы позаботиться о нашей передовой уничтожив нашу оборону за один ход. В голову Марвина пришла идея. На самом деле, сила рывка мутировавших земляных волков была поразительной, но Марвин уже имел способ с этим справиться. Он внезапно рванул вперёд и крикнул Джоуи: "Помоги мне найти Колдуна". Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 44. Стена огня. Битва началась. Кнолы начали атаку. С первыми лучами света шесть мутировавших волков бросились вперёд. За ними шла плотная волна гнолов. Обычные люди почувствовали бы дрожь в спине, увидев это, хотя гнолы были не очень сильны, их количества было достаточно, чтобы справиться со всем. Без войск из прибрежного города, имея только гарнизон, было бы довольно трудно справиться с этими гнолами. Все прятались за укреплениями, затаив дыхание. Они выбрали этот вход в шахту, потому что он был ближе к окраинам территории. Слева был холм, справа лес. Благодаря чему защищаться было относительно легко. Молодые люди гарнизона крепко сжимали своё оружие, готовые справиться с любой атакой гномов. В последний раз, когда они были в похожей ситуации, Марвин из-за небольшого количества врагов приказал им отступить. Но в этот раз они не могли отступить. Это был единственный способ вернуться домой. Мне нужно немного времени. Услышав, как убийца в маске, его позвал, лучник Джоуи не усложнял ситуацию. Напротив, он сказал всё прямо. Все ветераны приключений знали, что делать в бою. Хоть он и позволил Марвину расправиться с колдуном, он был всего лишь рейнджером-одиночкой. Если он не сможет найти свою цель, скрывающегося колдуна, битва обернётся довольно хлопотной. Джоуи был действительно хорош, иначе он бы не смог стать известным в прибрежном городе. Его способности использовали не только для сдерживания тех, кто использует скрытность. Они были также чрезвычайно полезны для разведки. Несмотря на недостаток света, вскоре он обнаружил низкого гнола. Этот необычный гнол стоял на юго-восточном холмпе, его защищало несколько десятков охранников. Они не шли вперед, они просто стояли на месте. Касаемо других гнолов, они разделились на три волны и держались на фиксированном расстоянии друг от друга, направляясь в сторону лагеря людей. "Похоже, гнол знает какую-то военную тактику", подумал Марвин. "Этот парень действительно обладает высоким интеллектом. Обычно, когда гнолы нападали, они были беспорядочны и неорганизованы. Но сейчас, по приказу колдуна, они были гораздо более организованы. С ними будет не просто справиться". Благодаря совету лучника, Марвин быстро обнаружил колдуна. Когда он сможет убить этого гнолла, битва станет намного проще. Но возникла проблема. Они были довольно далеки друг от друга. Марвин прятался в лагере, а этот хитрый колдун был довольно далеко, на юго-восточном холме. К тому же, у него была охрана. Скрытность определённо не сработает. Этот колдун использовал глаз боли, поэтому любой, кто использует скрытность рядом с ним, будет в больших неприятностях. Джоуи, помоги мне. Марвин подумал, а потом позвал лучника. Последний сразу же бросился к Марвину. Он двигался очень осторожно и не был замечен гномами. Я пойду и убью этого колдуна, но мне нужна твоя помощь. Для начала мы должны обойти их. Ты можешь использовать скрытность. Неважно, мы должны проходить слишком близко. Глаз боли имеет не очень большой диапазон. Марвин быстро объяснил ему свой план. Услышав план, Джоуи немного подумал и понял, что он выполним. Марвин помахал Анне, после чего они с Джоуи ушли из лагеря. Как самый передовой, 6 мутировавших земляных волков уже подбирались к лагерю. Это женщина Анна, Застыл от страха. Уже пришло время, а она всё ещё не зовёт нас. Внутри шахты кот смотрел на ситуацию снаружи и не мог сдерживаться. Все остальные из рыси также были беспокойными. В их глазах гарнизон долины белой реки был просто не способен противостоять этой атаке. Если они умрут, они также окажутся в невыгодном положении. Их должны были сразу же послать убить этих гномов. Почему Анна ещё не отдала приказ? Это их весьма задача была. Однако Гру, капитан другой команды, был очень спокоен. Он продолжал следить за ситуацией, держась за свой тяжёлый меч. Беспокойными членами своей команды он сказал только одно предложение: "Подожди ещё немного". После этого члены еживики тут же немного расслабились. Пережив множество сражений, они полностью доверяли своему капитану. Так как их капитан сказал им ждать, то снаружи определённо не было никаких проблем. Но им также было интересно, когда вчера жители долины Белой реки строили укрепления, некоторые из них ненадолго исчезали, и было неизвестно, чем они занимались. Как они остановят этих невероятных мутировавших волков? Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Когда волки собрались броситься на укрепление, Андре, наблюдающий за всем со стороны, вдруг крикнул: "Давай!" Хлоп. В лесу прозвучало несколько звуков. Все беззвучно посмотрели в ту сторону. В это время искатели приключений всё поняли. На двух больших деревьях у входа в шахту было несколько верёвок. Верёвки были привязаны к другим большим деревьям. Андрей только что приказал двум членам гарнизона, прятавшимся в лесу, перерезать верёвки. Щёлк. Два больших дерева начали наклоняться, и удивительно, но они падали в сторону поля боя. Мутировавшие волки припнулись и попытались затормозить, но их скорость была невероятной. Как они могли так просто остановиться? Два вздоха испустив, два больших дерева упали на землю с громким звуком. Повсюду полетела пыль. Земля дрожала. Так вот оно что. Эти два дерева были срублены и держались только благодаря верёвкам. Гнолы не обратили на это внимания, о чём, наверное, сильно пожалели. Придумавшая эту тактику просто гений. Глаза верно сияли, и он не скупился на комплименты. Другие искатели приключений тоже восхищались. Для них уничтожение противника без боя было самой прекрасной вещью в мире. Упавшие деревья Сильно напугали гномов. Из-под деревьев слышались вопли волка, попавшего под дерево. Земляной волк, бежавший сзади, так не смог вовремя остановиться, его голова на большой скорости врезалась в дерево. К сожалению, остальные волки имели больше удачи. Они умудрились затормозить и попытались запрыгнуть на густые деревья. Но в это время люди гарнизона бросили факелы. Факелы упали на дерево, и стволы полностью покрытые смолой, Тут же загорелись. В одно мгновение между лагерем людей и гноллами образовалось две огненные стены. Два мутировавших волка, запрыгнувших на деревья, вспыхнули. Двое других боялись идти вперёд. Гноллы были напуганы ещё больше, но не знали, что делать. С другой стороны, люди были полны энергии благодаря великой победе. Анна подняла меч и крикнула: "Гру! Верн!" Вперёд! Два капитана немедленно выбежали из шахты. Два мутировавших волка, которые прорвались через огненные стены, сумели избежать смерти от огня. Но в конце концов их окружили и забили искатели приключений. Ситуация в корне изменилась. За пределами шахты тактика людей привлекла внимание колдуна. Низкий и худой колдун был ошеломлён. Он не думал, что враг использует такую стратегию для защиты от его атаки. Он несколько раз взревел, воспользовавшись своими способностями коммуникации, чтобы отдать новые приказы всем гномам. Навык коммуникации был очень редким врождённым навыком. Он помогал колдуну отдавать приказы намного быстрее. Игнорируйте огненные стены. Обойдите их в атаку. Такими были призывы колдуна. Под командованием колдуна многие гнолы нашли путь, где могли войти стену огня и напасть на вражеский лагерь. Но в это время два скрытых человека остановились в 80 метрах от холма. «Почти на месте», — прошептал Марвин. «Если подойти ближе, он может нас заметить. Сделай все возможное, чтобы это сработало». Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава сорок пятая. Земляная марионетка. Эффект огненной стены был вполне очевиден. Она заблокировала атаку гномов. Но это просто задержало неизбежное и не сильно повредило гномам. По мере того, как гномы продолжали проходить с восточной стороны стены, давление на искателей приключений на гарнизоне всё росло. По крайней мере, огненная стена создала относительно узкое пространство, из-за чего гномы не могли нападать большими группами. В таких обстоятельствах люди имели преимущество, так как каждый из них был сильнее гнола. Гру, как лидер еживики, был очень силён. Он заблокировал большую часть передовой, и каждый взмах его меча убивал двух или больше гнолов. Его сила была поразительной. Другие искатели приключений тоже внесли свой вклад. У всех были свои сильные стороны, они могли не проявлять себя на большом поле боя, Но такая небольшая площадь была очень выгодна для них. Марвин на это и рассчитывал. Искателей приключений нельзя использовать как войско, но они довольно эффектны в сражениях в небольших масштабах. Например, сейчас они справляются даже без гарнизона. Группа «Рысь» и «Ежевика» могли самостоятельно остановить «Гнолов», Но это было лишь временно, потому что, несмотря на свою силу, у Искателей Приключений в конце концов могла закончиться выносливость. К тому же гнолы имели численное преимущество. Если бы их моральный дух не был понижен, люди были бы побеждены. «Ты должен сделать это!» Анна пронзила сердце гнола и бросила взгляд на восток. «Джоуи...» Двигался очень аккуратно и медленно, потому что даже на таком расстоянии колдун мог заметить резкое движение. Он не планировал нападать на колдуна. Это было бесполезно. Вокруг колдуна был барьер, который мог сменить направление стрелы или проклясть лучника. К тому же, его глаз более был заклятым врагом убийц. Две эти вещи делали колдуна довольно трудной целью для убийства. Чтобы добиться успеха, Марвины и Джуи должны быть идеально скоординированы. Джоуи глубоко вздохнул и насадил стрелу на лук. Ветер был неспокойным, тем не менее, взгляд колдуна был полностью сосредоточен на поле боя. Казалось, он не заметил, что два человека затеяли скрытую атаку. Как удачно. Джоуи прицелился и наконец опустил стрелу. Пш. Когда стрела оказалась в воздухе, Джоуи был раскрыт. Охрана колдуна сразу заметила неладное, но в это время стрела уже пролетела мимо них. Колдун был поражён и отступил на полшага, но в шоке обнаружил, что стрела не целилась в него. Наоборот, стрела летела под кривым углом и приземлилась у его ног. Неужели этот лучник настолько плох? Поражённые стражи колдуна тут же начали смеяться, но колдун тут же строго взревел: Он увидел, что к концу стрелы была привязана верёвка. Колдун также заметил, что недалеко от него, примерно в 60 м, по земле ползёт силуэт. Марвин быстро пробормотал заклинание. Это казалось бы обычная верёвка, на самом деле оказалась будто живой, отделившись от стрелы и быстро скрутившись вокруг ног колдуна. Желанная верёвка. Даже если это всего лишь необычный предмет, если его использовать с умом, Он мог сильно повлиять на исход боя. Калдун побледнел от страха. Он начал бормотать заклинания в попытке избавиться от верёвки, но даже при том, что скорость произнесения заклинания была быстрой, Марвин был быстрее. Он утянул верёвку и произнёс ещё одно заклинание. Верёвка тут же начала сжиматься. Калдун упал на землю и повалился по земле, оказавшись рядом с Марвином менее чем через два вдоха. Стражи были поражены и издали громкий рёв. Но было уже слишком поздно. На лице Джои появилась расслабленная улыбка. Он достал свой лук и начал убивать гномов-стражей. Всё кончено, подумал он. Марвин никогда не был снисходителен, столкнувшись с врагом. Реакция Колдуна была быстрой, но не настолько, чтобы сравниться с парными кинжалами Марвина. В ближнем бою с рейнджером Колдун мог ждать только один конец. Смерть. Удар. Удар. Удар. Три удара кинжалов сломали барьер колдуна на куске. Марвин ударил ещё раз, приложив достаточную силу, чтобы перерезать колдуну горло. Шея гнола была порезана, но звук, сопровождающий удар, был немного странным. Постойте, Марвин сразу почувствовал что-то неладное. Тело этого колдуна. В следующую секунду колдун начал превращаться в пыль. И в одно мгновение он превратился в земную марионетку в форме гнолла. Чёрт возьми, проклинал Марвин. Так это земная марионетка. Чёрта в колдун. Это было невероятно хитро. Марвин не убил колдуна. Это была лишь земная марионетка. Настоящий колдун всё ещё прятался среди гноллов. Джоуи, увидев эту сцену, был шокирован. Но в это время с задней части холма раздались многочисленные разъярённые голоса. Адьютант лидера гнолов, верхом на мутировавшем земляном волке, вёл группу агрессивных гнолов, чтобы убивать. Их целью был Марвин. Мы облажались, так подумал Джои в этот момент. "Джои, возвращайся первый", закричал Марвин. В критический момент он принял быстрое решение и отдал приказ. Марвин был слишком далеко. Он не мог убежать от отдютанта, его мутировавшего волка. Но Джоуи был далеко, и если он приложит все усилия, он сможет сбежать и вернуться в лагерь. Лучник планировал развернуться и убежать. Так как убийца в маске отправил его назад, он не останется там без причины. План провалился. Этот колдун гнолов оказался слишком хитрым. Но прежде чем сбежать, Джоуи указал на центр новой армии гнолов. Появился слабый мерцающий луч света, и вдруг большая печать, состоящая из двух скрещенных мечей, приземлилась на небольшое тело гнола. Это был настоящий колдун. Джоуи показал свою силу, и этого знака должно было быть достаточно, если Марвин все еще хотел убить колдуна. После этого лучник не колебался и тут же сбежал. Против более 60 гнолов, среди которых были 3 мутировавших земляных волка и колдун, оставался только один Марвин. Казалось, в лагере начались проблемы. Огненная стена постепенно ослабевала, а горящий огонь медленно сходил на нет, увеличивая давление на группу людей. На самом деле, многие искатели приключений видели произошедшее на холме. Они радостно закричали, когда Марвин использовал желанную верёвку, чтобы схватить колдуна. Они думали, что уже победили. Без своего колдуна гнолы были не больше, чем стая мобов. Они определённо победили, но они не ожидали, что произойдёт что-то подобное. Несмотря на то, что всё происходило довольно далеко, и это было Трудно увидеть, они видели, как Джоуи развернулся и убегал от армии гнолов, вышедшие из-за холма. Это определенно был плохой знак. Убийца в маске не справился. Так подумали все. Колдун разделил свою армию надвое. Две предыдущие безрассудные атаки были не более чем приманкой. Его целью было выявление козырей людей, и он явно преуспел. Искатели приключений выглядели подавленными. Они увидели Марвина стоящего на холме перед более чем 6 юдю диогнолами. Только кто-то второго ранга с выдающимися способностями ближнего боя мог выжить в такой ситуации. Рейнджер? Даже если бы у него был более универсальный класс, он, вероятно, не смог бы справиться с такой ситуацией. Даже будучи убийцей в маске, он оставался в опасности. Глаза верно бегали по кругу, уже размышля о побеге. Миссия провалилась. И дело было не в том, что сила людей была недостаточна. Скорее, колдун был слишком хитрым. Но даже если искатели приключений почти сдались, члены гарнизона долины Белой реки не могли сдаться. Он пристально смотрел на спину Марвина и Андрея и вздревел. «Нужно помочь ему!» Капитан Ежевики неожиданно кивнул. «Я пойду!» Он не хотел, чтобы с убийцей в маске что-то случилось. Если его дочь действительно заразилась чумой... Возможно, даже священник высокого уровня не сможет её вылечить. Но в это время Анна спокойно сказала: "Даже не думайте. Вы все должны защищать это место. Никому нельзя выходить". Все потрясённо смотрели на Анну. Возможно, она планировала просто смотреть, как убийца в маске умирает от рук гномов. "Смотрите внимательно". В голосе Анны слышались нотки волнения. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта auleit.ru. Глава 46. Несравненный рейнджер. Марвин в одиночку стоял у подножья холма. Группа гнулов была похожа на бурый прилив. Они все еще не набрасывались на него, но уже чувствовали порыв ветра. Если бы Марвин был обычным человеком, он бы уже упал на колени сотрясаемой страхом. Но Марвин не был таким. Он стоял как крепкий риф посреди этого прилива. Взрыв! Взрыв! Его нога наступила на голову марионетки, и она тут же взорвалась на куски. Марвин под маской глубоко вздохнул. Используя невероятно быстрое движение, он достал немаркированную бутылку, внутри которой было какое-то зелье. Глоток, глоток. Марвин в одно мгновение сделал несколько глотков из бутылки. Его движения были быстрыми и скрытыми, поэтому люди в лагере ничего не заметили. Они только видели, как Марвин наклонил голову, как будто что-то доставая. Но гнулы на холме видели всё очень ясно, и им было всё равно. Это было не больше, чем зелья. И что оно могло сделать? Их было так много, и этот человек, он всего лишь человек, и не более. Адъютант на мутировавшем волке взревел, и все гнулы тут же бросились вниз. Быстрый спуск делал их непобедимыми. Тем не менее, Марвин спокойно достал два кинжала. Несмотря на то, что я не хотел использовать его сейчас, похоже, у меня не было выбора. К счастью, этого зелья хватило на четыре порции. Иначе это было бы пустой тратой времени. Глупые и невежественные гнолы. Пора с этим покончить. Кровь Марвина кипела. Приближайтесь. Чем больше, тем лучше. Ведь их количество означало только количество будущих трупов. Ничего более. Подумав все наперед, он послал силу в ноги и рванул вперед. Несясь навстречу армии гномов, он был похож на стрелу, выпущенную из лука. Лагерь людей зашумел. Он не планировал бежать. На самом деле, он хотел пробить себе путь. Кем он себя возомнил? Боевым монахом третьего ранга? Даже бойцы второго ранга не станут действовать настолько безрассудно. Это была целая армия гномов. Сражение на поле боя отличалось от дуэли. Случайный гном может даже убить эксперта, находясь на поле боя. Искатели приключений не верили в чудеса. Они могли верить только в то, что видели своими глазами. Они полностью проигнорировали слова Анны. Убийца в маске, чьё имя стало известно совсем недавно всем, умрёт. Его было очень жаль. Капитан, не стоит ли нам отступить, тихо прошептал член группы Рыся. Но он вдруг замолчал. Потому увиденное Только невероятное его потрясло. Марвин столкнулся с армией гномов не так, как представляли себе искатели приключений. Он начал пробивать себе путь. Движения Марвина не прекращались, когда он размахивал двумя кинжалами, и повсюду летела кровь. По-настоящему удивило людей то, что когда он ударил в первый раз, головы первых двух гномов взлетели в воздух. Их головы подлетели. Эти два гнома не были разрезаны на куски. Их трубы также подлетели и врезались в толпу гнолов, создав хаос. В армии гнолов появилось пустое пространство. Марвин продолжил нестись вперёд, выглядя как вихрь. Парные кинжалы в его руках быстро и эффективно уничтожали гнолов, забирая их жизнь, будто они были овощами. Каждый удар убивал гнола. Марвин был похож на демона. Мечи и даже стрелы гнолов не могли даже приблизиться к нему. Его скорость и реакция достигли невероятного уровня, но самым ужасающим была сила, которая полностью сокрушала этих гномов. Вероятно, среди всех этих искателей приключений только Гру мог сделать что-то подобное, но Марвин тоже смог, при этом будучи рейнджером. Искатели приключений потеряли дар речи. Они не знали, что сказать. Чёрт возьми. Он ещё рейнджер? Глаза Верна покраснели, и он не мог не выругаться. Но если бы Марвин был рядом с ним, он бы с бледным лицом сказал: "Какой несравнимый рейнджер". Если бы в этот момент кто-то сказал ему, что убийца в маске на самом деле дракон, перевоплотившийся в человека, он точно бы поверил. "Пах!" выкрикнул Марвин. Его способность Использование парного оружия достигло такого уровня, что ему даже не нужно было на этом сосредотачиваться, потому что каждый удар не просто убивал гнола, он разрезал его и отправлял в полёт. По силе он был близок к воину второго ранга, а по скорости к убийце второго ранга. Эффект силы дракона был поистине невероятным. Его атрибуты быстро увеличивались. Сила плюс 6. 17. Ловкость плюс 4. Звание эксперта хаотичного сражения. 25. Достижение 20 пунктов ловкости дает способность «Невероятная ловкость». Невероятная ловкость. Вы настолько быстры, что кажется иллюзорным. Лучники не могут в вас попасть. А точность врагов в ближнем бою снижается на 3 пункта. Не обращайте внимания на минус 3 пункта точности. И без того низкая точность гнулов привела к тому, что они вовсе не попадали по Марвину. Среди армии гномов Марвин выглядел подобно призраку, непредсказуемо появляясь и исчезая, забирая жизни врагов. Он выглядел как настоящий воин, а его удары были так же просты, будто он резал арбуз. Но у воинов не было такой пугающей скорости атаки. Группа считал, что убийца в маске атакует три раза, пока он ударит только один раз. И только благодаря этой Ненормальной силе Марвин мог в одиночку сражаться против 60 гномов и колдуна. Сопротивляясь атаке гномов, искатели приключений были полностью сосредоточены на убийце в маске. Анна сказала, что всё будет хорошо, и это станет отличным шоу. Ренджер смог сражаться в такой ситуации, они точно больше никогда не увидят ничего подобного за всю свою жизнь. Возможно, сила убийцы в маске сможет изменить ситуацию. Так думали многие искатели приключений. За минуту сражения Марвин убил уже треть гномов. Больше 20 гномов пали от его атак. В это же время Марвин не получил ни одного пореза. Никто бы не поверил в такое. Эй, Иван. Вы ты тоже рейнджер, член команды Еживики, не мог не ткнуть одного из своих товарищей. Тот лишь безмолвно пробормотал: "Я тоже рейнджер". Но уверены ли вы, что этот парень тоже рейнджер? Не мог никто ответить на этот вопрос. Эти искатели приключений никогда не сталкивались с таким высококлассным зельем, как сила дракона. В конце концов, Марвину пришлось рисковать жизнью в опасном монастыре Алого ордена, чтобы достать эту вещь. Члены гарнизона не думали об этом так много, но эта ситуация сильно подняла их боевой дух. Убийца в маске уже помог отомстить за убийство старого лорда. Теперь они твёрдо верили, что он снова сможет привести их к успеху. На поле боя Марвин Виглсе подобно ветру, и он был даже быстрее, чем мутировавшие волки. Колдун в шоке наблюдал за ходом боя. Он прорычал несколько раз, и адъютант начал размахивать толстой деревянной дубинкой. Смерти ещё ж. Позволь мне сначала избавиться от лидера. В любом случае, эффект зелья длился 10 минут, так что уничтожение стай гнолов было не проблемой. Он подпрыгнул, и это выглядело так, как будто бы он взлетел. Он прыгнул высоко в воздух и шёл по головам, застигнув разплох гнолов, мгновенно обретая равновесие. Вот поэтому он любил такие классы. Как только ловкость достигала высокого уровня, вы могли двигаться как персонаж из уся. На самом деле, теперь он не обращал внимания на обычных гномов. Его тело скользило по воздуху, когда он вдруг бросил что-то из правой руки желанная верёвка. Марвин произнёс заклинание, и желанная верёвка тут же обвязалась вокруг правой руки адъютанта. Марвин резко потянул верёвку. Сила адъютанта была довольно высока, и он не полетел вперёд. Но это не имело значения. Марвин быстро произнёс ещё одно заклинание, и верёвка резко сжалась. Он наклонился от двух стрел и бежелосно бросился на дютанта. Этот гнул тоже был решительным. Ночной рейнджер. Никита Король специально для сайта auleit.ru. Глава 47. Причина смены оружия. Время реакции дютанта было на целый уровень быстрее, чем у обычных людей, но у Марвина оно было ещё быстрее. После перерождения самым большим преимуществом Марвина над другими был контроль своего тела. У него была чрезвычайно сильная душа, которая заставила его понять каждый дюйм тела. Он мог управлять своим телом, как он хотел, несмотря на то, что такое управление использовало много выносливости и могло привести к травмам мышц и костей, в бою не было времени для колебаний. Он потянул жилванной верёвку, откинув тело назад, а его ноги тут же обвили вокруг левой руки адъютанта. Кинжал Гнолла упал на землю, и Марвин быстро воткнул свои парные кинжалы в спину мутировавшего волка. Волк тут же болезненно заревел, всё его тело тряслось. Адьютант побледнел от страха и потерял равновесие. Марвин опустился на два кинжала, а его рука быстро потянулась к кинжалу нефрита, зимородке. Вуш. Он был так же быстр, как молния. Голова рез Использование головреза спереди сильно снижало уровень успеха навыка, к тому же адъютант старался увернуться. Он повернул шею, пытаясь принять удар небольшим количеством брони на шее, но это было бесполезно. Благодаря навыку раскола брони кинжал нефрита замородки он просто разрезал небольшую часть брони, покрывающей его горло. Кровь взметнулась в воздух. Сонная артерия адъютанта была разрезана. И большая часть крови брызгала на Марвина. Он был похож на дьявола. Одна нога ударила труп адъютанта, а другая извивающегося, мутировавшего волка. Чрезвычайно злобный мутировавший волк на самом деле скулил. Он был полностью подавлен аурой Марвина. Для людей, учитывая их относительно низкое восприятие, аура может быть чем-то эфемерным, но монстры могли отличаться, потому что их сила могла быть построена на острых инстинктах. Мутировавший волк не просто испугался ужасающей силы Марвина. На самом деле, он лёг на землю. Марвин безжалостно вытащил свои парные кинжалы из рёбер волка, после чего убрал кинжалы. Тело волка задрожало, и спустя несколько мгновений он уже был мёртв. Вокруг трупа волка образовалось небольшое пустое пространство. Все гноллы начали отступать. Они окружали Марвина, сильно сжимая оружие, но в их глазах не было ничего, кроме страха. Моральный дух гноллов достиг невероятно низкой точки. Невероятная боевая сила Марвина заставила испытывать их страх. Гнол адъютант был вторым лемени после колдуна, и его смерть в бою нанесла огромный удар по гноллам. Обычно, если во время битвы происходило что-то подобное, большинство гноллов убегали. Они были очень ненадежны. Однако в этот раз они этого не сделали, потому что у них был лидер гнол Колдун. Когда этот колдун будет уничтожен, дали на Белой реке будет возвращена он Хитёр но уже использовал земляную марионетку, так что в этот раз это точно его настоящее тело. У колдунов намного меньше маны, чем у магов, но этот обучился столько мутировавших земляных волков, это определенно какая-то магия крови. Марвин схватил свои парные кинжалы, холодно глядя на колдуна в стае гнолов. Противник также непоколебимо смотрел на него. Глаз боли, земляная марионетка — украшения мутировавших волков. У этого колдуна больше не должно было быть сильных навыков. Марвин очень чётко его оценил. Навык осмотра показал, что этот гнул был колдуном шестого уровня. Он только достиг второго ранга. Сила колдуна не должна быть слишком высокой, и Марвин подсчитал, что его противник не должен был знать больше трёх мощных заклинаний, касаемо базовых заклинаний. Марвин особо их не боялся. Продумав несколько шагов наперёд, Марвин бросился в сторону колдуна. У колдуна Гнолов действительно больше не было заклинаний второго круга. Как колдун шестого уровня, он мог изучить заклинания второго круга, но его хватало только на землёную марионетку и украшение диких животных. Эти два заклинания второго круга не имели хорошей атакующей силы, но они были довольно хороши в развитии племени. На самом деле, его боевая сила была очень плохой. Когда Марвин Рванул к нему, он уже начал паниковать. Он продолжал использовать умение коммуникации, заставляя других гномов блокировать путь, но он не решил просто убегать. Его физические характеристики были очень плохие, а его ноги были короткими но он не смог бы избежать от этого бога убийств. Его единственным планом было спрятаться в толпе либо попытаться убить этого рейнджера с помощью магии первого круга. Но, к сожалению, этот план был обречён на провал, потому что перед тем, как лучник Джоу избежал, он наложил на колдуна очень заметную печать. Это отметина находилась у него на голове, и он никак не мог от неё избавиться. Марвин был благодарен за эту отметку. Если бы не она, чтобы найти этого колдуна, ему пришлось бы пройти через всех этих гномов. Колдун был довольно низким, и если он нагнётся, Его было почти невозможно увидеть, но с меткой, указывающей на неё, Марвин двинулся в его сторону с невероятной убийственной аурой. Более 10 гномов умерли в одно мгновение. Наконец, он оказался перед колдуном. Теперь между ними было не так уж много гномов. Столкнувшись с такой пугающей способностью убивать, войско гномов, казалось, развалилось на части. Хоть Колдун приказывал им броситься на Марвина через коммуникацию, они продолжали стоять на месте, потому что Марвин уже вселил в них невероятный страх. Колдун зарычал. Он внезапно вытянул правую руку и указал на Марвина. Но неожиданно Марвин, который всё время бежал, внезапно замедлился. Он отпрыгнул в сторону, будто уже ожидал движения Колдуна. Из земли выстрелил ледяной шип, и прошёл то место, где мгновение назад бежал Марвин. Скорость чтения заклинания колдуна была очень быстрой, особенно заклинаний первого круга. Такой ледяной шип был эффективен в скрытых атаках, быстрый и безжалостный, к тому же имеющий замораживающий эффект. Это было любимое заклинание многих колдунов. К тем же обычным людям было трудно уклониться от него, но этот человек в маске смог. Калдун задрожал. Этот человек был слишком ненормальным. Первый ранг, который он увидел после осмотра, был совершенно лживым. Он определённо был бойцом второго ранга с уровнем близким к третьему. Но он ничего не мог сейчас сделать. Он мог только готовиться и продолжать использовать оставшиеся заклинания первого круга. На самом деле, уклонение Марвина было случайностью. К счастью, он вовремя снизил скорость. Несмотря на его высокую ловкость, его восприятие было прежним, поэтому он не смог предугадать этот ледяной шип. Он замедлился лишь потому, что вдруг заметил, что его кинжалы погнулись. Чёрт, обычное оружие. У предметов на финане не было характеристики неугашечности, но из-за ежедневного использования предметы постепенно изнашивались. Если за ними должным образом не следить, они могут стать совершенно бесполезными. Эти зонкнутые кинжалы не были хорошим оружием, так что Марвин едва считал их достаточными для убийства людей. Но в этой битве Марвин убивал много гномов, и его кинжалы не могли выдержать силовых действий Марвина. Он планировал притормозить и быстро сменить оружие, но неожиданно почувствовал опасность и тут же отпрыгнул в сторону и избежал попадания ледяного шара. Повезло, повезло, прошептал Марвин. Удача также была важна в бою. Уклонившись, Марвин безжалостно бросил два изогнутых кинжела в сторону колдуна. Он не был точен, но этим он напугал колдуна, вынудив его отпрыгнуть. Тот подумал, что это была техника метания ножей и использовал прыжок, чтобы увернуться от нее. Но заметив, что Марвин просто выбросил их, прежде чем взять два запасных кинжала из раковины пустоты, он чуть не упал в обморок. Все в лагере потеряли дар речи. Почему он поменял кинжала? Искатели приключений не понимали его действий. Гру использовал сметение на трех панелях подобравшихся к нему гнулах, прежде чем быстро посмотреть на Марвина и сказать «Возможно, его кинжалы сломались?» Никто не принял его слова за правду. Такой эксперт, как убийца в маске, определенно не будет использовать обычные кинжалы, как они могут быть сломаны. Но у них не было времени на поиски ответа, так как Марвин находился уже менее чем в десяти шагах от колдуна. Колдун стеснул зубы и сделал шаг вперед, расправив обе руки. «Колдун Внезапно в небе сформировалась большая масса зелёной жидкости.